24 Глава 9. О вечном исхождении связи. Как рождение единства от единства есть повторение единства единожды, так и исхождение от них обоих есть повторение повторения этого единства, или, если угодно, единение единства и равенства того же единства. Исхождение называется как бы некое распространение от одного к другому. Так, если две вещи равны от одной к другой как бы простирается равенство, их неким образом сочетающее и связывающее поэтому справедливо говорится, что «связь исходит от единства и от равенства-единства», ведь связь не принадлежит только одному, но единение исходит от единства к своему равенству, а от равенства единства – к единству! «Лезон» Igació, 25 shared, 2 ep audio «справедливо говорится, что связь исходит от обоих, раз она как бы простирается от одного к другому», — 25 Мы не говорим с другой стороны, что связь от единства или от равенства единству рождается, ведь она не возникает из единства ни через его повторение, ни через его размножение. Хотя от единства рождается равенство единства, и от них обоих исходит связь всё равно, и единство, и его равенство, и исходящая от обоих связь одно и то же, как если бы об одном и том же было сказано: это «Оно» тоже. Само «это», называясь «оно», относится к первому, а называясь «то же» связывает и сочетает с первым саму эту отнесенность. И если бы от местоимения «оно» образовать словечко «оность» и «дитас», так что можно было бы говорить «единство», «оность», «тождество», причём онность выражала бы отнесённость к единству, отождество онности и единства означало бы связь, то все вместе довольно близко соответствовали бы Троице. Примечание. Трактовка Троицы здесь восходит к Августину с его единством, равенством, согласием. А в христианском учении 1.5.61-е Конец примечания. 26. Если наши святые учителя назвали единство Отцом, равенство Сыном, а связь с Святым Духом, то они сделали так из-за некоторого сходства с этими приходящими вещами, В самом деле, у отца с сыном есть некая общность, единая для них природа, так что сын равен по этой природе отцу, ведь в сыне нисколько не больше и не меньше человечности, чем в отце, и между ними есть некая связь, ведь природная любовь связывает одного с другим из-за подобия природы, которая у них одна и которая переходит от отца к сыну. Не даром отец любит сына больше, чем всякого другого, с кем его объединяет общее человечество. От этого, пускай отдалённейшего сходства, единства было названо отцом равенство, сыном а связь любовью или святым духом, причём только в отношении творений, как мы ещё покажем яснее в своём месте. По-моему, Следуя таким путём Пифагору, мы всего яснее можем рассмотреть троичность в единстве и единство в вечно поклоняемой Троице. 27 Глава 10. О том, что понимание троичности в единстве всё превосходит. Рассмотрим теперь, что имеет в виду Марциан, когда говорит, что философия, желая подняться к познанию этой троичности, отбросила круги и сферы. Примечание. У Марциана Капеллы отбрасывает круги и сферы филология, и источником Николая здесь считают Иоанна изльзберийского при цитировании заменяющего её философией осьи между семи. Семь. 62. -ое. Конец примечания. Выше показано, что простейший максимум единственен, но будучи таковым, он не может быть ни совершеннейшей телесной фигурой, то есть шаром, ни совершеннейшей плоской фигурой, то есть треугольником, ни простой примизной, то есть линией. Максимум выше всего этого, так что обязательно нужно отбросить всё постигаемою чувством, воображением или рассудком с помощью этих своих вещественных подпорок и прийти к пониманию такой высшей простоты и абстракции, где все вещи суть одно, где линия есть треугольник, круг и шар, где единство есть троичность и наоборот, где акциденция есть субстанция, где тело есть дух, движение есть покой и так далее. Это станет ясно, когда мы поймём, что каждая вещь в Едином есть само это Единое, а оно и Единое, и всё, и значит, любая вещь в нём есть всё. Впрочем, если ты не понимаешь, что максимальное единство обязательно троично, значит, ты ещё не отбросил, как следует, шар, круг и подобное. Максимальность единства нельзя понять должным образом. не поняв его троичности. Воспользуемся тут уместными примерами. 28. Единство понимания есть очевидно ни что иное, как понимающее, понимаемое и понятие. И вот если захочешь перейти к максимуму этого единства, отправляясь от понимающего, и скажешь, что максимум есть максимально понимающее, а не прибавишь то он есть также и максимально понимаемое, и максимальное понятие, твое представление о максимальном и совершеннейшем единстве неправильно. В самом деле если это единство есть максимальное и совершеннейшее понимание, а без всех этих трех его коррелятов, коррелятионибус, оно не будет ни пониманием, ни совершеннейшим пониманием, то неправильно представляет себе единство человек не поднимающийся до троичности этого единства ещё единство есть ни что иное как троичность потому что означает нераздельность развлечённость и связь поистине нераздельность происходит от единства также и различение и равным образом единение или связь Соответственно, максимальное единство есть ни что иное, как нераздельность, различенность и связь. В качестве нераздельности оно есть вечность или безначальность, потому что вечность ни от чего не отдельна. В качестве различенности оно происходит от вечности с её непреходящим постоянством, а в качестве связи или соединения исходит от обоих. 29 Ещё стоит мне сказать, единство есть максимум, как я уже выражаю троичность. Ведь говоря единство, я называю безначальное начало, говоря максимум, я называю изначальное начало, связывая и соединяя то и другое связкой есть, я называю нечто исходящее от того и другого. Наконец, если, как ясно доказано выше, максимум един, поскольку минимум, максимум и связь суть одно, так что само единство и минимально, и максимально, и единяще, то и отсюда ясно, что философии, пожелавшей в простейшем созерцании понять необходимую троичность максимального единства, надо отбросить всё относящееся к области воображения и рассудка. Тебя, конечно, удивит сказанное нами, а именно, что желающий понять максимум в простом созерцании должен совершить скачок за пределы вещественного различия и разнообразия, подобно тому, как он должен выйти за пределы всех математических фигур на томе оснований, что, как мы выразились, прямая линия в максимуме есть вместе и плоскость, и круг, и шар. Ради большей остроты понимания Попытаюсь подвести тебя к этим вещам простейшим путём с помощью надёжного примера, который покажет всю необходимость и правильность наших положений. И если постараешься подняться от знака к истине, понимая слова в переносном смысле, транссумптиве, она приведёт тебя к величайшему наслаждению, и в знающем незнании ты продвинешься на этом пути. Так что в меру доступную возвышенным стремлением человеческого духа, сможешь увидеть и единый, непостижимый максимум триединого вечно благословенного Бога. 30 Глава 11. О том, что математика лучше всего помогает нам в понимании разнообразных божественных истин. Все наши мудрые и божественные учителя сходились в том, что видимое поистине есть образ невидимого, и что творца таким образом можно увидеть по творению как бы в зеркале и подобие. Примечание. Сравни Рим 1:20. Кавычки. Невидимое его через рассматривание творений. Видимо. Кавычки закрываются. Дионисий Ареопагит О боже их именах 2 6 7 3 Как зеркали и подобие смотри первое к Аринфинам глава 13 стих 12 64 Конец примечания Возможно символически исследовать сами по себе непостижимые для нас духовные вещи коренится в сказанном выше Всё взаимно связано какой-то, правда для нас тёмной и в точности непостижимой соразмерностью, так что совокупность вещей образует единую вселенную, и в едином максимуме всё есть само единое. Хотя всякий образ очевидно стремится уподобиться своему первообразу, однако кроме максимального образах который в силу единства природы есть то же самое, что и прообраз. Нет настолько равного прообразу образа, чтобы он не мог без конца становиться более подобным и равным прообразу, как уже ясно из предыдущего. 34. Поскольку розыскание ведётся всё-таки исходя из подобия нужно, чтобы в том образе отталкиваясь от которого мы переносимся к неизвестному, не было по крайней мере ничего двусмысленного, ведь путь к неизвестному может идти только через заранее и несомненно известное, но всё чувственное пребывает в какой-то постоянной шаткости, в виду изобилия в нём материальной возможности. самыми надёжными и самыми для нас несомненными оказываются поэтому сущности более абстрактные, в которых мы отвлекаемся от чувственных вещей, сущности, которые и не совсем лишены материальных опор, без чего их было бы нельзя вообразить, и не совсем подвержены текучей возможности. Таковы математические предметы, Недаром именно в них мудрецы искусно находили примеры ума постигаемых вещей, и великие светочи древности приступали к трудным вещам только с помощью математических подобий. Баэций, учёнейший из Римлен, даже утверждает, что никому не постичь божественные науки, если он лишён навыка в математике. Примечание: смотри, Баэций об установлении арифметики. 1 1 65. -е. Конец примечания. 32. Непифагорли, первый философ и по имени, и по делам, положил, что всякое исследование истины совершается через число. Вифа гору следовали платоники и наши первые учителя настолько, что Августин, а за ним Боэций утверждали, что первоначальным прообразом творимых вещей было в душе Создателя несомненно число. Примечание: смотри там же 2. Августин к Аросию и против Присциана и Оригена 8. Сравни выше примечание 3 и 18. Шестьдесят пятое. Конец примечания. Разве Аристотель, который, опровергая предшественников, желал предстать единственным в своем роде, сумел показать нам в метафизике различия сущностей каким-то другим образом, чем в сравнении с числами? Желая преподать свое учение о природных формах, о том, что одна пребывает в другой, Он тоже был вынужден прибегнуть к математическим фигурам и сказать, как треугольник в четырехугольнике, так нише в высшем. Молчу о бесчисленных сходных примерах. Платоник Августин Аврелий, исследуя количество души, ее бессмертие и другие высшие предметы, тоже пользовался помощью математики. Примечание. Смотри Августин о количестве души 8 12 65 -е. конец примечание Наш Буэцъ ещёл этот путь самым уместным и постоянно утверждал, что и всякое учение об истине охватывается множеством и величиной если угодно могу сказать короче разве не с помощью математического доказательства пифагорейцам и перипатетиком только и удалось опровергнуть отрицающее бога и противоречащее всей истине мнение эпикурейцев об атомах и пустоте, доказав, что невозможно прийти к неделимым и простым величинам, которые служили эпикуру предпосылкой и основой всего его учения. Примечание излагается по Альберту Великому. Метафизика 1.3. 14. 4 2 65 -е. конец примечание Вступая на проложенный древними путь, скажем вместе с ними, что если приступить к божественному, нам дано только через символы, то всего удобнее воспользоваться математическими знаками из-за их непреходящей достоверности 33 Глава 12. Как мы намерен использовать математическими знаками. Но поскольку, как ясно из предыдущего, простой максимум не может быть ничем из познаваемых или мыслимых вещей, то, намереваясь исследовать его через символы, мы должны вырваться за пределы простого уподобления. В математике всё конечно, иначе там даже воображением представить было бы ничего нельзя. Если мы хотим воспользоваться конечным, как примером для восхождения к максимуму просто, то надо, во-первых, рассмотреть конечные математические фигуры вместе с претерпеваемыми ими изменениями по синус и их основаниями. Потом перенести эти основания соответственно на такие же фигуры, доведённые до бесконечности. В третьих, возвести эти основания бесконечных фигур ещё выше до простой бесконечности, а абсолютно отрешённой уже от всякой фигуры. Только тогда наше незнание непостижимо осознает, как нам блуждающим среди загадок надлежит правильнее и истине думать о наивысшем. 34 Действуя так, и приступая к делу под водительством максимальной истины, вспомним сначала разное высказывание святых мужей и высочайших умов, занимавшихся математическими фигурами. Благочестивый Ансельм сравнивал максимальную истину с бесконечной примезной. Примечание Ансэлм Кентерберийский. Диалоги об истине. 10-11. 66. Конец примечания. Следуя ему, мы обращаемся к фигуре примизны, которую я изображаю в виде прямой линии. Другие многоопытные мужи сравнивали преблагословенную Троицу с треугольником от трёх равных прямых углов. Примечание. Ксенократ Фрагмент 23 по Хейнце, Прокл, комментарии на первую книгу Эвклидовых, Начал, 168, 14 по Фриндлейну, Псел, о действии демонов, 11, уподобляли божество равностороннему треугольнику, но треугольник о трех равных прямых углах, до Николая неизвестен, 66-е. конец примечание поскольку он как будет показано обязательно должен иметь бесконечные стороны его можно назвать бесконечным треугольником мы следуем и за ними третьи пытаясь представить в математической фигуре бесконечное единство называли бога бесконечным кругом э созерцатели всецело актуального божественного бытия называли бога как бы бесконечным шаром примечание сравнение бога с кругом и шаром есть у генриха сузо житие 51 в песне о троице анонимного немецкого мистика у эхерта со ссылкой на гермеса трисмегиста 67 конец примечания Опять-таки мы покажем, что и они правильно понимали величайший максимум, и что смысл у них всех один. Глава 13. 35. Об изменениях притерпеваемых максимальной и бесконечной линии. Итак, я утверждаю, что если бы существовала Бесконечная линия, она была бы прямой, она была бы треугольником, она была бы кругом, и она была бы шаром. Равным образом, если бы существовал бесконечный шар, он был бы кругом, треугольником и линией, и то же самое надо говорить о бесконечном треугольнике и бесконечном круге. Во-первых, что бесконечная линия будет прямой, очевидно. Диаметр круга есть прямая линия, а окружность кривая линия, большая диаметра, если эта кривая тем меньше в своей кривизне, чем больше вокруг окружностью она является, то окружность максимального круга больше, которого не может быть минимально крива, а стала быть максимально пряма. Минимум совпадает таким образом с максимумом. Даже и на глаз видно, что максимальная линия с необходимостью максимально пряма и минимально крива. Здесь не может оставаться ни тени сомнения, когда мы рассмотрим на фигуре сбоку, что дуга CD большего круга больше отступает от кривизны, чем дуга EF меньшего круга. а та больше отходит от кривизны, чем дуга GH еще меньшего круга, почему прямая линия AB будет дугой максимального круга, который уже не может увеличиться. Так мы видим, что максимальная и бесконечная линия по необходимости совершенно прямая, и кривизна ей не противоположна. Мало того, кривизна в этой максимальной линии есть прямизна. Это первое, что требовалось доказать. Во-вторых, как сказано, бесконечная линия есть максимальный треугольник, круг и шар. Для доказательства этого надо рассмотреть на конечных линиях, что заключено в возможности конечной линии. Поскольку все, чем конечная линия является в возможности, бесконечная линия есть в действительности, мы сможем увидеть искомое еще раз. яснее. Мы знаем прежде всего, что конечная линия по своей длине может быть длиннее и прямее, а уже доказано, что максимальная линия самая длинная и прямая. Потом, если линия АБ будет обведена вокруг неподвижной точки А, пока не придёт в С, возникнет треугольник, если вращение будет совершаться по КА не придёт в своё начальное положение, возникнет круг. Опять-таки, если b будет обведён вокруг неподвижного a до точки противоположной своему начальному положению, то есть до d, то из линий ab и ad образуется одна непрерывная линия и будет описан полукруг. Наконец, если этот полукруг будет обведён вокруг неподвижного диаметра bd, то получится шар. и этот шар последняя возможность линии целиком переходящей в нём в действительность потому что шар уже не заключает в себе возможности никакой последующей фигуры поскольку таким образом в возможности конечной линии заключены все эти фигуры а бесконечная линия есть действительным образом всё то возможность чего представляет конечная то следовательно бесконечная линия есть и треугольник и круг, и шар, что и следовало доказать. Так как ты, наверное, захочешь яснее убедиться, что бесконечное есть действительность всего, что заключено в возможности конечного, дам тебе совершенно удостовериться в этом. 37. Глава 14-я. о том, что бесконечная линия есть треугольник. Воображение не способное выйти за пределы чувственных вещей, не улавливает, что линия может быть треугольником, потому что количественное различие обоих несоизмеримо, но для разума это не трудно. В самом деле, уже доказано, что максимальным и бесконечным может быть только одно. Ясно также, раз всякие две стороны любого треугольника в сумме не могут быть меньше третьей, что если у треугольника одна из сторон бесконечна, две другие будут не меньше. Потом, поскольку любая часть бесконечности бесконечна, у треугольника с одной бесконечной стороной другие тоже обязательно будут бесконечными. Но нескольких бесконечностей не бывает, и за пределами воображения ты трансцендентно понимаешь, что бесконечный треугольник не может состоять из нескольких линий, хоть этот максимальный, несоставной и простейший треугольник есть истиннейший треугольник, обязательно имеющий три линии, и значит единственная бесконечная линия с необходимостью оказывается в нем тремя, а три одной треугольниками. Простейший. Тоже в отношении углов. В нем будет только один бесконечный угол, и этот угол три угла, а три угла один. Не будет этот максимальный треугольник и состоять из сторон и углов, но бесконечная линия и угол в нем одно и то же. Так что линия есть и угол, раз весь треугольник – линия. 38. Понять это тебе поможет ещё восхождение от количественного треугольника к некачественному non-quantum. Всякий количественный треугольник, как известно, имеет три угла, равные двум прямым, и чем больше один угол, тем меньше другие, хотя каждый угол треугольника может увеличиваться только до двух прямых исключительно, а не максимально в соответствии с нашим первым принципом. Однако, допустим, что он увеличивается максимально до двух прямых включительно, оставаясь при этом треугольником. Тогда окажется, что у треугольника один угол, который есть три, и три образуют один. Точно так же ты сможешь убедиться, что треугольник есть линия. 39. Любые две стороны количественного треугольника в сумме настолько длиннее третьей, насколько образуемый ими угол меньше двух прямых. Например, поскольку угол BAC много меньше двух прямых, линии BA и AC в сумме много длиннее BC. Значит, чем больше этот угол, например, угол BDC, тем меньше линии BD и DC превышают линию BC и тем меньше поверхность Если допустить, что этот угол приравнивается двум прямым, весь треугольник разрешится в простую линию. Таким допущением у количественных треугольников невозможным, пользуйся для восхождения к не количественным, у которых, как видишь, невозможное для количественных становится совершенно необходимым. Отсюда тоже ясно, что бесконечной линии есть максимальный треугольник, как и требовалось доказать 40 Глава 15 О том, что этот треугольник будет кругом и шаром. Теперь покажем яснее, что треугольник есть круг. Допустим, что треугольник ABC образован вращением линии AB вокруг неподвижного A до совпадения B с C. Нет никакого сомнения, что если бы линия АБ была бесконечной и Б описала полный круг, вернувшись к началу, то получился бы максимальный круг, частью которого является БС. Но поскольку БС есть часть бесконечной дуги, БС есть прямая линия, а так как всякая часть бесконечности бесконечна, то БС не меньше всей дуги бесконечной окружности. Таким образом, BC будет не только частью, но и совершенно всей окружности, и значит, треугольник ABC с необходимостью есть максимальный круг. Причём окружность BC как прямая линия не длиннее бесконечной AB, раз больше бесконечности ничего не может быть. Не будут BC и AB и двумя отдельными линиями, потому что не может быть двух бесконечностей. стало быть, бесконечная линия, являясь треугольником, есть также круг, что и надо было установить. 41. Наконец, что бесконечная линия есть сфер, обнаруживается так: линия АБ есть окружность максимального круга и, больше того, сама круг, как уже доказано. Согласно вышеизложенному, она проведена в треугольнике от Б до С. Но ВС бесконечная линия, как тоже только что доказано, поэтому АВ возвращается в С, совершая полный оборот вокруг себя самой. Когда это происходит, из обращения круга вокруг себя с необходимостью возникает шар. Итак, если выше доказано, что АВС есть круг, треугольник и линия, то теперь мы доказали, что АВС есть также шэр. Это мы и ставили целью розыскание. 42. Глава 16. О том, что максимум в переносном смысле относится ко всему как максимальная линия к линиям. Теперь зная, что бесконечная линия в своей бесконечности есть действительном образом всё то, что заключено в возможности конечной линии, мы можем в переносном смысле говорить о простом максимуме, что он есть максимальным образом всё то, что заключено в возможности абсолютной простоты. Всё, что только возможно, то этот максимум есть в максимальной действительности и не как осуществление возможности, а как максимальное бытие. Так при получении треугольника из бесконечной линии Эта линии есть треугольник не в смысле его построения из конечной линии, а в действительности такая линия уже и есть бесконечный треугольник, представляющий одной и той же с линии. Кроме того, даже абсолютная возможность в максимуме есть не иное, что как сама действительность максимума, так бесконечной линии есть в своей действительности шар. Иначе вне максимуме там возможности не есть действительность так конечная линия не есть треугольник 43 здесь проясняется важное умозрение которое можно вывести относительно максимума если максимум таков что и минимум в нём тоже максимум то значит он поднимается бесконечно выше любого противоположения Из этого принципа о нем можно вывести столько отрицательных истин, насколько хватит книг или слов. Больше того, всякая доступная нам теология вытекает из одного этого первоначала. Недаром величайший испытатель божественного Дионисий Ариопагит в своей мистической теологии говорит, что блаженный Варфоломей чудесно понял теологию, назвав ее «Ариопагит». одинаково и максимальный и минимальный, потому что кто это понимает, всё понимает, поднявшись за пределы всякого сотворённого разума. Примечание: смотри о мистической теологии 1.72. Конец примечания. Бог, то есть самый максимум, говорит тот же Дионисий в божеих именах. Не таков, что он есть вот это, а не другое, и что он где-то есть, а где-то его нет. Он как все, так и ничто из всего, потому что, как сказано в конце мистической теологии, Бог есть, кавычки, совершенная и единственная причина всего, поднимающаяся над всяким утверждением, и всякое отрицание тоже превышает его высота отрицания. В простой абсолютности, пребывая за пределами всех вещей, кавычки закрываются. Примечание. Смотри о Божьих именах 5.8.72. Смотри о мистической теологии 5.72. Конец примечаний. А в послании к Гаию он заключает, что Бог познается сверх всякой мысли и понятия. Примечание. Смотри письмо Гаею 1, 72. Конец примечания. 44. В согласии с этим и Рабби Соломон говорит, что все мудрецы сходятся на невозможности знаниям постичь Творца. Кавычки. Только он понимает свою суть, а наше понимание по отношению к его пониманию выражается в бессилии приблизиться к нему. кавычки закрываются В другом месте он поэтому тоже говорит в заключении кавычки До «да славится творец на понимание сущности которого прерывается научное розыскание безумием оказывается мудрость и суетой изящество словес кавычки закрываются Примечание как и ниже Соломоно Исакиду раши Приписывается книга Моисея Маймонида Путь водитель колеблющихся, откуда взяты обе цитаты. 1.57, 72. Конец примечания. Это и есть то знающее незнание, которого мы ищем. Идионисий многообразно стремился доказать, что творца можно найти только таким путём, исходя, по-моему, именно из вышесказанного начала. 45 И вот перенесём наше умозрение. А мы его вывели из того, что бесконечная кривизна есть бесконечная примезна, на простейшую и бесконечную сущность максимума. Она есть простейшая сущность всех сущностей. Все сущности настоящих, прошлых и будущих вещей всегда и вечно пребывают актуально в этой сущности. Так что все сущности это как бы сама же всеобщая сущность. Сущность всех вещей есть любая другая сущность таким образом, что она есть одновременно и все они, и ни одна в отдельности. И как бесконечной линии есть точнейшая мера всех линий, так максимальная сущность есть точнейшая мера всех сущностей. Ведь максимум, которому не противоположен минимум, с необходимостью есть точнейшая мера всего, не больше любой вещи, поскольку минимум и не меньше её, поскольку максимум э всё измеримое, оказывается, между максимумом и минимумом, так что бесконечная сущность есть вернейшая и точнейшая мера всего. 46. И чтобы увидеть это ещё яснее, подумай, что если бы одна бесконечная линия состояла из бесконечного числа отрезков в 5, а другая из бесконечного числа отрезков в 2, 5. они всё-таки с необходимостью были бы равны, поскольку бесконечность не может быть больше бесконечности. Соответственно, как одна 5 в бесконечной линии не меньше, чем две пяди, так бесконечная линия не становится по прибавлению двух пядей больше, чем по прибавлении одной. Мало того, поскольку любая часть бесконечности тоже бесконечность, одна 5 бесконечной линии также превращается во всю бесконечную линию, как две пяди. Точно так же, раз всякая сущность в максимальной сущности, есть сама эта максимальная сущность, максимум есть не что иное, как точнейшая мера всех сущностей. Причем не найти другой точной меры всякой сущности, кроме этой, ведь все прочие недостаточны и могут быть точнее, как ясно показано, выше. Сорок семь. Глава семнадцатая. Другие глубочайшие учения, проясняющиеся из тех же оснований. Еще о том же. Конечная линия делима, а бесконечная неделима, потому что у бесконечности, где максимум совпадает с минимумом, нет частей. но поскольку в величинах как показано выше нельзя прийти к минимуму меньше которого ничего не может быть конечной линии не делимо на нелинии благодаря чему в своём основании рацио она неделима линия в 1 5 не менее линии чем в 1 локоть получается таким образом что основание конечной линии бесконечное линия Так и максимум просто основание всех вещей. В свою очередь, основание есть мера. И Аристотель справедливо говорит в метафизике, что первое есть мера и мерило всего, поскольку основание всего. 48. Ещё. Как бесконечная линия, основание конечной линии неделимо и следовательно неизменно и постоянно. Так и основание всех вещей Бог благословенный вечно и неизменно здесь проясняется мысль и великого Дионисия, что сущность вещей нетленна, и других, говоривших, что основание вещей вечно, например, божественного Платона, который, по словам Халкидия, учил в Федоне, что един прообраз, идея всех вещей, как он есть себе, Но в отношении множественных вещей многими кажутся и прообразы. Примечание. Ошибка автора о единстве неба у Платона, смотри Тимей 31а 74. Конец примечания. И действительно, когда я рассматриваю линию в 2 пяди, линию в 3 пяди и так далее, Предстают две вещи, а именно, единое и одинаковое у каждой и любой линии основания и имеющееся между линиями в 2 5 и линии в 3 5 различие, так что кажется, будто одно основание у линии в 2 5 и другое у линии в 3 5. С другой стороны, ясно, что в бесконечной линии Линия в 2,5 не отличается от линии в 3,5, а ведь она есть основание всякой конечной линии, и значит, у обеих линий основание одно. Различие будь то вещей, будь то линий, не от различия основания, оно у них едино, а от того превходящего обстоятельства, что они не в равной мере причастны к этому основанию. Словом, есть только одно основание всего и всё ему по-разному причастно. 49. А что всё причастно по-разному, получается от того, что, как доказано выше, не может быть двух вещей равноподобных, и значит в точном равенстве причастных единому основанию. Приобщиться к нему с высшим равенством можно только через максимум. А он ведь и есть самое это бесконечное основание. как есть только одно максимальное единство, так возможно только одно равенство единства, а такое равенство в силу своей максимальности и есть основание всего. Это подобно тому, как есть только одна бесконечная линия основание всех конечных, и именно из-за неизбежного отпадения от этой бесконечной конечная линия уже не может быть своим собственным основанием. как она не может быть одинаково бесконечной и конечной, а поскольку никакие две конечные линии не могут быть в точности равны, ведь точное, то есть максимальное равенство, есть не что иное, как сам максимум, то не найти и двух линий, в равной мере причастных, единому основанию всех. 50. Потом, как сказано выше... Бесконечная линия не больше и не меньше линии длиной в 2 пяди, чем эта линия длиной в 2 пяди, тоже в отношении линии длиной в 3 пяди и так далее. Благодаря неделимости и единству, бесконечная линия присутствует целиком в любой конечной. Но присутствует целиком в любой конечной, она не делится и не превращается в конечную. Ведь иначе, находясь целиком в линии длиной в 2 5, она также не могла бы быть в линии длиной в 3 5, как 2 5 не есть 3 5. Бесконечная линия целиком присутствует в каждой линии так, что она не в одной из них по стольку, поскольку каждая из-за своей конечности отлична от других. Словом, бесконечная линия вся целиком присутствует в каждой линии так, что каждая в ней Надо рассмотреть это в сопряжении, и мы ясно увидим, что максимум в любой вещи и не в одной вещи, и означает это только то, что, пребывая в любой вещи одним и тем же основанием, как и любая вещь пребывает в нем в качестве самого же этого основания, максимум пребывает в себе самом. Одно и то же сказать, что максимум – есть мера и мерила всего основания. что простой максимум пребывает в самом себе, или что максимум есть максимум. Это значит, что никакая вещь не пребывает в самой себе помимо максимума, и всякая вещь пребывает в самой себе постольку, поскольку покоится в своем основании, и поскольку ее основание есть максимум». 51. опираясь на это и руководствуясь аналогией бесконечной линии наш ум лучше всего может приблизиться в святом незнании к превосходящему любое понятие максимуму просто в самом деле мы ясно видим теперь что находим бога путём отстранения причастных ему вещей всё сущее причастно его бытию Если отнять это приобщение к нему, всего сущего останется простейшее бытие, единая сущность всего. И созерцать это бытие мы можем только в высотах учёного незнания, потому что когда я отстраняю из своей мысли всё причастное, бытию кажется, что ничего не остаётся. Недаром великий Дионисий говорит, что понятие Бога приближается больше к ничто, чем к чему-то. Примечание. Смотри о небесной иерархии. Два. Три. О божественных именах. Один. Один. Пять. Семьдесят шестое. Конец примечания. Но святое незнание учит меня. То, что кажется уму, ничем есть непостижимый максимум. 52. Глава восемнадцатая. о том, как те же примеры дают нам понять причастность к бытию. Дальше. Возбужденный предыдущим наш ненасытимый ум в величайшем увлечении начинает настойчиво разыскивать, как яснее рассмотреть это приобщение к единому максимуму и снова помогая себе примером бесконечной линейной примизны, утверждает, невозможно, чтобы кривое, всегда допуская увеличение и уменьшение кривизны стало максимальным или минимальным да и вообще кривизна как таковая не есть нечто ибо она есть отпадение от прямой всё бытие какое есть у кривой идёт от причастности к примезне поскольку максимальна и минимальна кривое есть ничто иное как прямое таким образом чем менее крива Кривая, например, окружность увеличивающегося круга, тем больше она причастна Примизне. Не то, что она принимает ее часть, ведь бесконечная Примизна не делится на части. Но чем прямая Конечная линия больше, тем больше она, оказывается, причастна к бесконечности Максимальной бесконечной линии. И вот, как Конечная линия, поскольку она пряма, а в ее Примизну разрешается «минимальная Кривизна», Причастно бесконечной линии более простой причастностью, кривая же не такой простой и непосредственной, а больше опосредованной и отдалённой причастностью через посредством примизный, которая кривая причастно точно так же есть вещи непосредственней причастная самодавлеющему инсайпсу субсистентем максимальным бытием, как простые конечные субстанции, и есть другие, причастные максимальному бытию не сами по себе, а через посредство субстанции, как акциденции. Несмотря на всё различие видов причастности, прямое остаётся мерой и себя самого, и кривого, как говорит Аристотель. Примечание: Смотри о душе. 1.5 411А 5 6 77. Конец примечания. Как бесконечная линия есть мера линии и прямой, и кривой, так максимум есть мера всех вещей, как бы по-разному они к нему ни не приобщались. 53. Здесь приоткрывается и смысл его слов о том, что субстанция не допускает ни своего увеличения, ни уменьшения. Это также верно, как то, что прямая конечная линия в качестве прямой не допускает увеличения и уменьшения, и только в качестве конечной из-за разной причастности бесконечной линии одна больше или меньше относительно другой, причём никогда не найти двух совершенно равных. Наоборот, кривая в своей причастности к приmezне допускает увеличение и уменьшение, а потом ещё и в той премии из некоторых причастна тоже допускает увеличение и уменьшение уже в качестве прямой и отсюда же ясно, что акциденции тем благороднее, чем более благородной субстанции причастны. Здесь видно и то, что способны существовать только вещи причастные бытием первоначала или сами по себе, или через другое сущее, как линии бывают только или прямые, или кривые. Поэтому Аристотель справедливо разделил всё сущее в мире на субстанции и акциденции. 54. Итак, и у субстанции, и у акциденции есть одна точнейшая мера сам простейший максимум. Хоть он и не субстанция и не акциденция, однако из всего сказанного совершенно ясно, что ему больше пристало имя не акциденции, а а непосредственно ему причастного, то есть субстанции, не даром величайший Максимус Дионисий называет его большим, чем субстанция или сверхсубстанциальным, а не сверхакцидентальным, потому что сказать сверхсубстанциальный больше, чем сказать сверхакцидентальный, и значит это лучше отвечает величайшему максимуму. С другой стороны, Он зовётся сверхсубстанциальным, то есть надо понимать не субстанции, потому что это ниже его, он выше субстанции. Словом, отрицание вернее подходит к максимуму, как скажем, ниже по поводу имён Бога. Примечание. Отрицание вернее утверждений. Смотри 1.26 89 78. Конец примечания. Можно было бы многое узнать из предыдущего о различии и благородстве акциденции и субстанции, но об этом здесь нет места говорить. 55 Глава 19. Перенесение бесконечного треугольника на максимальную троичность. Пусть теперь наши учёные из знания развернёт нам то, что было сказано и доказано выше относительно тождества максимальной линии и максимального треугольника. Было доказано, что максимальной линии есть треугольник, и поскольку эта линия простейшая, простейшая, оказывается, троичным всякий угол треугольника будет линией, раз весь треугольник линия, и значит, бесконечная линия троична. С другой стороны, многих бесконечностей быть не может, и значит, троичность есть единство. Кроме того, поскольку угол противоположной большей стороне, как известно из геометрии, больше, а здесь у нас треугольник, у которого нет стороны не бесконечной, то углы будут максимальными и бесконечными. Значит, один будет не меньше других, и два не больше третьего, но раз в небе бесконечного количества не может быть количества, то и в ни одного бесконечного угла другие невозможно осталось быть, один будет в другом, и все три будут единый максимум. 56. И ещё Как максимальная линия не больше линии, чем треугольник, круг или шар, но поистине есть все это без составности, согласно доказанному, таким же образом простой максимум существует в качестве линейного максимума, что можно назвать сущностью, существует в качестве треугольного максимума, что можно назвать троицей. Существует в качестве круглого, что можно назвать единством, существует в качестве ширового, что можно назвать актуальным бытием. Соответственно, максимум есть. Актуально три единое сущность, причем сама эта сущность есть не что иное, как троица, и эта троица – не что иное, как единство, и ее актуальность – не что иное, как единство, троичность и сущность – хотя высшая истина в том, что максимум есть всё это, тождественным и простейшим образом. Как верно то, что максимум существует и что он един, так верно и то, что он троичен, тем способом, каким истина троичности не противоречит простейшему единству, но есть само это единство. 57 Дело и не может обстоять иначе, чем, как становится понятным, по подобию с максимальным треугольником. Поэтому, узнавая из всего вышесказанного, что он есть истинный треугольник и вместе истинная простейшая линия, мы, в возможной для человека мере, приближаемся, благодаря знающему незнанию, к пониманию троицы. Действительно, мы не видим возможности обнаружить в максимальном треугольнике один угол, потом другой и, наконец, еще третий, как в конечных треугольниках, потому что в единстве треугольника, не имеющего состава, не может быть первого, второго и третьего, единое здесь троично без численного умножения. И недаром ученейший Августин сказал... начинаешь считать троицу, ты отступаешь от истины. Примечание у Августина есть сходные мысли о Троице. 6 7 6 10 8 1. Но источник цитаты другой. Смотри, апология учёного незнания 35. 79. Конец примечания. думая о боге надо по возможности в простейшем понятии охватывать противоположности опережая их в предшествующем им единстве скажем различие и нераздельность в божественном нужно мыслить не как два противоречащих качества а в предшествующем им простейшем принципе где различие есть не иное что как нераздельность примечание сравни у экхерта Поскольку все в Боге, то как он не разделен в своей природе и вместе, абсолютно отделен от всего в мире, так все в нем пребывает вместе и абсолютно раздельно и нераздельно. Из неизданной рукописи, сохранившейся в библиотеке Николая, с записью рукой владельца на полях, заметь, что вместе, раздельно и нераздельно. 79-е. Конец примечания. Тогда мы с ней поймём и тождество троичности и единства, где различие есть нераздельность, там троичность есть единство и наоборот, где неразличенность есть различие, там единство есть троица. То же в отношении множественности лиц и единства сущности, где множественность есть единство, троичность лиц Тождественно, единство сущности, и наоборот, где единство есть множественность, единство сущности есть троичность лиц. 58. Все это ясно видно на нашем примере, где простейшая линия есть треугольник, и наоборот, простой треугольник есть линейное единство. Здесь видно также, что сосчитываться на счет 1, 2, 3 – Углы максимального треугольника не могут, раз каждый находится в любом другом. Как говорит Сын Божий, я в Отце и Отец во мне. Примечание «Сравни Иоанн», глава 10, стих 38, 80, конец примечания. С другой стороны, истина треугольника требует, чтобы углов было три, а значит здесь поистине и три угла – и каждый максимальный, и все один максимум. Истина треугольника требует сверх того, чтобы один угол не был другим. Примечание. Подразумевается другим для всякого другого. Все равны. 80. -е. Конец примечания. Также и истинное единство простейшей сущности требует, чтобы три не были какими-то различными тремя, а одним Так что это тоже здесь истина. Соедини видимые противоположности в предшествующем им единстве, как я сказал, и получишь не один до да 3 или наоборот, а три единое или единотроичное, и это абсолютная истина. 59. Глава 20. Ещё о троице. и о том, что в боге не может быть четверицы и так далее. Дальше. Истина Троица, три единства, три унитас, требует, чтобы тройственное было единым, почему оно и называется триединм. Но это удаётся понять только таким образом, что соотношением корреляцио различное соединяется, а порядком ордо различается. Соответственно, при построении конечного треугольника сначала имеем один угол, потом другой и, наконец, третий из обоих первых, причем эти углы взаимно соотнесены, образуя единый треугольник, так же и в бесконечном треугольнике бесконечным образом. Однако понимать здесь всё нужно так, чтобы при мысле о первом вечности последующее не оказывалось противоположным ему понятием, иначе первичность и последование с бесконечным и вечным никак не вяжется. Отец не прежде сына и сын не после отца. Отец прежде сына только так, что сын не позднее его. Если отец есть первое лицо, то сын есть второе не после него, но как отец первое лицо без предшествования, так сын второе лицо без последувания, и равным образом третье лицо Святой Дух, впрочем, достаточно. Выше обо всём этом было уже ясно сказано. 60 Но относительно вечно благословенной Троицы, пожалуйста, обрати внимание ещё на то, что максимум троичен, а не четверичен, не пятиричен и так далее. Вещь поистине достойная упоминания, такое противоречило бы максимальной простоте и совершенству. В самом деле, всякая многоугольная фигура своим простейшим первым элементом имеет треугольник, то есть минимальную многоугольную фигуру, меньше которой не может быть. Но доказано, что простой минимум совпадает с максимумом. Треугольник занимает тем самым в ряду многоугольников такое же положение, какое единое занимает в числовом ряду. Как всякое число разрешается в единство, так многоугольник разрешается в треугольник. Поэтому Максимальный треугольник, с которым совпадает минимальный, свертывает в себе все многоугольные фигуры. Максимальный треугольник относится ко всякому многоугольнику, как максимальное единство относится ко всякому числу. Наоборот, четырехугольная фигура не минимальна, что очевидно, поскольку треугольник меньше ее, значит меньше. простейшему максимуму, который может совпасть только с минимумом, четырёхугольник всегда составной и потому большее минимума подходить никак не может. Более того, быть максимумом два слова в кавычках, и быть четырёхугольником два слова в кавычках, заключает в себе противоречие. такой максимум не мог бы быть точной мерой треугольников потому что всегда превосходил бы их а какой же он максимум если он не мера всего да и как может быть максимумом то что возникает из чего-то другого составно и следовательно конечно 61 кроме того уже показано что из возможности простой линии сначала возникает простой в ряду многоугольных фигур треугольник потом простой круг потом простой шар и не получается никаких других кроме этих элементарных фигур которые в своём конечном состоянии несоизмеримы друг с другом и свёртывают в себе все остальные фигуры если бы мы захотели придумать меры для всех измеримых количеств То, во-первых, нам потребовалась бы для длины бесконечная максимальная линия, с которой совпал бы минимум, потом равнообразно образом для примлинейной ширины понадобился бы максимальный треугольник, для круговой ширины максимальный круг, а для глубины максимальный шар. С другими фигурами, чем эти четыре, охватить всё измеримое невозможно. Поскольку все эти меры обязательно должны быть бесконечными и максимальными, чтобы с ними совпал минимум, а многих максимумов не может быть, то получается единый максимум. Но раз он оказывается мерой всякого количества, мы и называем его тоже всем тем, без чего нет максимальной меры, хотя рассмотренный в себе без относительно к измеряемому максимум по-настоящему не может не быть не носить имя ни одной из перечисленных фигур, потому что он бесконечно и несоизмеримо выше их. Точно так же и максимум просто, поскольку он мера всего, мы называем всем тем, без чего невозможно представить его всеобщей мерой. Он бесконечно выше всякой троичности, но мы называем его троичным, потому что иначе мы не могли бы понять его как простую причину, меру и мерило всех вещей единство бытия которых заключено в троичности как в геометрических фигурах единство треугольности заключено в тройственности углов хотя по-настоящему ни это имя ни наше понятие о троичности в неотношение к вещам к максимуму никак не подходит бесконечно отставая от его максимальной и непостижимой истины 62 Итак, мы считаем максимальным треугольником простейшую меру всего существующего в тройственности, каковы действия и деяние, бытие которых троика складывается из возможности, объекта и действительности. Умозрение, понятие воления, сходство, несходство, красоты пропорции и соотношения, природное влечение и равнообразно все прочие вещи, единство бытия которых состоит в троичной множественности, как вообще всякое природное бытие и действие состоит в соотношении действующего начала, пассивного начала и их общего результата. 63 Глава 21. Перенесение бесконечного круга на единство. О максимальном треугольнике мы кратко сказали. Продолжим сходным образом о бесконечном круге. Круг есть фигура, совершенная по единству и простоте. Но, как уже доказано выше, треугольник есть круг. Примечание. Треугольник есть круг. Смотри. 1, 15, 40, 82. Князь примечание. Также и троичность есть единство. С другой стороны, это единство бесконечно, как бесконечен круг. Поистине оно бесконечно более едино и тождественно, чем какое бы то ни было выразимое и постижимое нами единство, ведь тождество здесь так велико, что предшествует всем даже прямым противоположностям, потому что ни другое неразличны ему здесь непротивоположны по этой причине в виду бесконечного единства максимума всё ему присущее есть он сам без внутренних различий и инаковости так при мудрость не есть в нём что-то другое по сравнению с его добром а то же самое, ведь всякое различие в нём есть тождество, его могущество как предельно единое, предельно крепко и бесконечно, а его совершенно единая длительность такова, что прошедшее в нём не иное для будущего, а будущее не иное для настоящего, но всё суть нераздельнейшая единая длительность или вечность без начала и конца, потому что начало в нём так велико, что и конец в нём начало 64 Всё это является собой бесконечный круг, вечный, без начала и конца, нераздельно единый и всеобъемлющий. Ещё. Поскольку этот максимальный круг, его диаметр тоже максимален, раз многих максимумов не может быть, такой круг до того един, что его диаметр Есть окружность, но у бесконечного диаметра, бесконечно и середина. Середина же есть центра, значит, центр, диаметр и окружность у такого круга тождественны. Наше незнание учится отсюда непостижимости максимума, которому не противоположен минимум и в котором центр есть окружность. Ты видишь, что простой и неделимый максимум целиком залегает внутри всего. как бесконечный центр, что он извне всего охватывает всё, как бесконечная окружность, и что он всё пронизывает, как бесконечный диаметр. Он начало всего как центр, конец всего как окружность, середина всего как диаметр. Он действующая причина как центр, формальная причина как диаметр, целевая причина как окружность. он дарует быть ей как центр правит как диаметр хранит как окружность и многое в том же роде 65 ты начинаешь понимать разумом что максимум ничему в мире не тождествен и ни от чего не отличен но что всё в нём из него и через него поскольку у накружность диаметр и центр не то что он есть круг или окружность диаметр или центр Нет, он только простейший максимум, который мы исследуем через эти уподобления, убеждаясь, что он охватывает все существующее и несуществующее, так что небытие в нем есть, максимальное бытие, как минимум, максимум. Кроме того, он – мера всякого круга вращения, например, превращение из возможности в действительность и возвращение из действительности в возможность визуально. всякого сложения начал в индивиды и разложения индивидов на начало, всяких совершенных круглых форм и кругообразных действий и движений, происходящих вокруг себя и возвращающихся к началу, и всех вообще подобных вещей, единство которых состоит в некоем постоянстве круговращения. Примечание о круговращении сущего смотри на Третью книгу, один сто восемьдесят семь, и примечание второе, восемьдесят четвертое. Конец примечания. Шестьдесят шесть. Из фигуры круга можно было бы извлечь многое относительно совершенства единого, но для краткости пропускаю вещи, которые каждый на основании изложенного легко выведет сам. Прошу только заметить, что всякая теология имеет характер круга и опирается на круг, причём даже названия божественных атрибутов определяются взаимно друг через друга, образуя круг. Например, высшая справедливость есть высшая истина, а высшая истина есть высшая справедливость, и так в отношении всего. Если захочешь продолжить отсюда розыскание бесчисленные прежде скрытые истины теологии, могут стать тебе совершенно ясными. 67. Глава 22. О том, что божественное провидение соединяет противоположности. Впрочем, чтобы и на деле убедиться, Как выше сказанное способно углубить наше понимание, применим его к изысканию о божественном провидении. Поскольку, как очевидно из предыдущего, в Боге свёрнуто всё, даже противоположности, ничто не может избежать его провидения. Сделаем мы что-нибудь, сделаем противоположное тому или ничего не сделаем? всё уже было заключено в провидении бога поэтому ничто не случится иначе как согласно божьему провидению 68 потом хотя бог мог предусмотреть в своём провидении многое чего не предусмотрел и не предусмотрит а также предусмотрел многое чего мог не предусматривать Однако ничего не добавить к божественному проведению, не убавить от него нельзя. Возьмём в сравнении. Человеческая природа проста и едина. Если даже родится человек, рождение которого никогда не ожидалось, к человеческой природе ничего не прибавится, как ничего от неё не убавится, если он не родится. И как ничего не убавляется, когда умирают родившиеся. Причина в том, что человеческая природа свёрната заключает как людей, которые существуют, так и людей, которые не существуют и не будут существовать, хотя могли бы. Точно так же хоть бы случилось то, что никогда не случится, всё равно к божественному провидению ничего бы не прибавилось, потому что оно свёрнуто заключает как происходящее, так и не происходящее, но могущее произойти. Теперь, как в материи многое, чего никогда не произойдёт, заключено возможным образом, так наоборот, всё, что не произойдёт, но может произойти, пребывая в божественном провидении, пребывает там не потенциально, а актуально, причём отсюда не следует, что оно существует в материальной действительности. Как мы говорим, что человеческая природа имплицирует и заключает в себе бесконечное число созданий, ведь она охватывает не только людей, которые были, есть и будут, но и которые могут быть, хотя никогда не будут, и тем самым заключает изменчивое неизменным образом. подобно тому, как бесконечное единство заключает в себе всякое число, так Божие провидение имплицирует и то, что произойдет, и то, что не произойдет, а только может произойти, в том числе противоположное событие, подобно тому, как род имплицитно соединяет в себе противоположное различие. Наконец, все происходит. Что Божие провидение знает, оно знает не по-разному, не в зависимости от времени, ведь оно знает будущее не как будущее, и прошлое не как прошлое, но вечным образом и изменчиво, неизменно образом. 69. В силу этой непреложности и неизменности ничто не может от него ускользнуть. Недаром всё относящееся к провидению считается необходимость. И справедливо, потому что все в Боге есть Бог, а Он – абсолютная необходимость. Таким образом, ясно, что события, которые никогда не произойдут, пребывают в божественном провидении вышесказанным способом, хоть им не предусмотрено сбыться, и что Бог необходимо предусмотрел в своем провидении то, что предусмотрел Бог. поскольку его приведение необходимо и неизменно, хоть он мог предусмотреть и противоположное тому, что предусмотрел. Ведь с полаганием свёрнуто бы единство ещё не полагается, свёрнутая в нём вещь, но с полаганием развёртывания этого единства обязательно полагается и его свёрнутость. Скажем, хоть завтра я могу читать или не читать, Что я ни сделаю, я не избегну провидения, охватывающего противоположности. Словом, что бы и не сделал, всё произойдёт согласно божественному провидению. Итак, выше изложенное учение о том, что максимум предшествует всякаму противоположению, поскольку так или иначе охватывает и свёртывает всё. позволило нам узнать нечто истинное о божественном провидении и других сходных вещах. 70 глава 23. Перенесение бесконечного шара на актуальность божественного бытия. Надо ещё рассмотреть вкратце то, что касается бесконечного шара, а именно мы Обнаруживаем у бесконечного шара три, сходящиеся в центре, максимальные линии длины, ширины и глубины. Но центр максимального шара равен диаметру и окружности. И значит, центр у него равен этим трем линиям, вернее, центр и есть все эти линии, то есть длина, ширина и глубина. Таким же образом, простейший и бесконечный максимум будет всякой длиной, шириной и глубиной, которые в нём суть единая и простейшая максимальная неделимость. Как центр, он предшествует всякой ширине, длине и глубине, и он же их конец и середина, поскольку в бесконечном шаре центр, ширина и окружность тождественны. Как бесконечный шар, всецело действителен и совершенно прост, так максимум совершенно и простейшим образом актуален, и как шар есть действительность линии, треугольника и круга, так максимум актуальность всего, всякое действительное существование от него получает всю свою актуальность, и всякое существование существует действительным образом ровно настолько, насколько пребывает в его бесконечном акте. Примечание: без исчерпания возможностей линии в шаре смотри первое 13 36 86 конец примечания поэтому максимум есть формы форм и форма бытия или максимальное актуальное бытие 71 Глубоко было прозрение Парменида, говорившего, что Бог есть то, для чего быть всем, что есть, значит, быть всем тем, что оно есть. Примечание «Deum esse, cui esse quodlibet, quod est, est esse, omne it quod est». Формула создана средневековыми излагателями Парменида «Смотри, Иоанн Солсберийский». А семи жды семи — семь. Псевдо-беда. Комментарий на книгу Боэце о троице. Восемьдесят седьмое. Конец примечания. В самом деле, как шар есть, последнее совершенство фигур, больше которого нет, так максимум есть, совершеннейшее совершенство всего настолько, что все несовершенное в нем есть, высшее совершенство, как бесконечная линия есть шар, а бесконечная кривизна – примизна, составность в нем – простота, различие – тождество, инаковость – единство и так далее. Как может быть какое-то несовершенство там, где несовершенство есть – бесконечное совершенство, возможность – бесконечная действительность и так далее. Семьдесят два. через подобие максимума максимальному шару мы ясно видим теперь что он есть единая простейшая и точнейшая мера всей вселенной и всего существующего во вселенной раз целое в нём не больше чем часть как шар не больше чем бесконечная линия Бог есть единое, простейшее основание всего мирового целого, и как после бесчисленных круговращений возникает шар, так и Бог, наподобие максимального шара, есть простейшая мера всех круговращений, ведь всякое животворчество, всякое движение и понимание от него, в нём и через него. У него одно обращение восьмой сферы не меньше, чем ее бесконечное обращение, потому что он конец всех движений, в котором всякое движение успокаивается, как в своей цели. Ведь он есть максимальный покой, в котором всякое движение есть покой, и его максимальный покой есть также. Мера всех движений, как максимальная прямизна, мера всех круговращений, а максимальная настоящее или вечность – мера явления. всех времён 73 Итак, все природные движения покоятся в Боге как в конечной цели, и всякая возможность осуществляется в нём как в бесконечном акте, и поскольку он бытийность всякого бытия, а всякое движение стремится к бытию, то он есть покой движения, его конечная цель как последняя форма и действительность бытия. Всё сущее стремится поэтому к нему, но поскольку вещи конечны и не могут быть в совершенно одинаковой мере причастны последней цели, то одни приобщаются к ней через посредство других, как линия возводится к шару через посредство треугольника и круга, треугольник через посредство круга, а круг сам через себя. 74 Глава 24. Об имени Бога и утвердительной теологии. После того, как теперь мы с Божьей помощью на математическом примере постарались в нашем незнании приобрести больший опыт относительно первого максимума, исследуем для полноты нашего учения ещё и имя максимума. Если будем верно держать в памяти вещи, часто говорившиеся выше, это рассмотрение не составит труда. В самом деле, если максимум есть тот максимум просто, которому ничто не противостоит, то ясно, что ему не может подходить никакое собственное имя, ведь все имена налагаются исходя из некоторой неповторимости смысла, благодаря которому одно отличается от другого. А там, где все вещи суть единое, никакое собственное имя не возможно. 75. Гермес трисмегис справедливо говорит: поскольку Бог есть всеобщность вещей, ни одно имя не есть его имя собственное, иначе или Бога пришлось бы назвать всеми именами, или всё называть его именем. Кавычки закрываются. раз в своей простоте Бог свернуто заключает всеобщность вещей. По его словам, это собственное имя, которое мы называем неизреченным, а еще тетраграммой, то есть четырехбуквенным, в кавычках, и которое является собственным, потому что отвечает Богу не по тому или иному отношению его к творению, а по его собственной сущности – надо толковать как единый и всё три слова в кавычках или лучше как всё в единстве три слова в кавычках также и мы находили выше, что максимальное единство то же самое, что всё в единстве, но ещё более точным и уместным именем чем всё в единстве три слова в кавычках представляется единство в кавычках и не даром пророк говорит кавычки в тот день будет Господь один и имя его единое кавычки закрываются а в другом месте кавычки слушай Израиль то есть духовно видящий Бога бог твой один есть кавычки закрываются примечание Захария глава 14 стих 9, 88. Второзаконие глава 6 стих 4, 88. Конец примечания. 76. С другой стороны, единство есть имя Бога не в том смысле, в каком мы обычно именуем или понимаем единство, потому что как Бог превосходит всякое понимание, так тем более он превосходит всякое имя. Имена налагаются сообразно нашему различению вещей движением рассудка, который много ниже интеллектуального понимания. Рассудок не в силах выйти за пределы противоположностей, и нет имени, которому в его движении не противополагалось бы другое. Соответственно, единство в движении рассудка противоположно множеству или многочисленность. Богу подходит не это единство, а такое, которому не противоположены ни различие, ни множество, ни многочисленность. Такое единство и будет его максимальным именем, свёртывающим всё в простоте своего единства. 77. Это имя не сказанно. и превосходит всякое понимание. В самом деле, кто сможет понять бесконечное, бесконечно предшествующее всякому противоположению единство, где в единой простоте без составления свёрнуто всё сущее, где нет другого или разного, где человек не отличен от льва, А небо не отлично от земли и тем не менее каждая вещь есть истиннейшим образом она сама не в бесконечности своего бытия, а как свёрнуто заключаемое в максимальном единстве примечание вопрос предвосхищает антиномии творения во втором 298 89 -е. конец примечания Если бы кто-то смог понять или назвать такое единство, которое будучи единством есть всё и будучи максимумом есть минимум, то он постиг бы имя Божие. Но поскольку имя Божие есть Бог, и его имя тоже знает только тот ум, который сам есть максимум, и сам есть максимальное имя, так в учёном незнанием и постигаем. Хотя единство в кавычках представляется ближайшим именем максимума, оно ещё бесконечно далеко от истинного имени величайшего, который есть сам максимум. 78. Отсюда ясно, что утвердительные имена, которые мы приписываем Богу, его бесконечно умаляют. В самом деле, они присваиваются ему всегда в виду чего-либо встречающегося среди творений. Поскольку же все частное, отдельное, имеющее противоположность, может подходить Богу только с крайним умолением его, утвердительное определение в отношении его пусты, как говорит Дионисий, если назовешь его истиной, на ум приходит ложь, если назовешь добродетелью, на ум приходит порог, если назовешь субстанцией, на ум приходит акциденция и так далее». Тогда как Бог, если и субстанция, то всеобъемлющая, которой ничто не противостоит, и если истина, то лишь всеобщая и без противоположений, почему эти частные имена могут подходить ему лишь с бесконечным умолением? Примечание о Небесной Иерархии 2.3.90 Конец примечания. никакие вообще утверждения вкладывая в него ничто от своих значений не могут ему подходить, потому что он не более ничто, чем всё. 79. Если утвердительное именно и подходит ему, то лишь в аспекте творений, не то, что творение суть причина по какой они ему подходят. Максимум от творений ничего заимствовать не может, но они ему подходят по его бесконечной потенции к творчеству. В самом деле, Бог от века мог творить, иначе он не был бы высшим всемогуществом, значит. Хотя это имя «творец» подходит ему с точки зрения творений, оно подходит ему еще и до появления творений, ведь он от века уже мог творить. тоже в отношении праведности и всех остальных утвердительных имён, которые мы ради некоего обозначаемого этими именами совершенства переносим на бога-створений, хотя все эти имена от века ещё прежде, чем мы приписали их богу поистине уже были свёрнуто заключены в его высшем совершенстве и в его бесконечном имени, как и все означаемые такими именами вещи, с которых мы переносим их на Бога. 80. И это настолько верно в отношении всех утвердительных определений Бога, что даже имя Троица и её лиц, то есть Отца, Сына и Святого Духа, прилагается к Богу только по его отношению к творению. В самом деле, если Бог есть родитель и отец, от того, что он единство рождённый или сын, от того, что он равенство единства, и Святой Дух от того, что он связь обоих, то сын именуется сыном явно от того, что он равенство единства, то есть бытия или существования. Отсюда ясно, что Бог именуется сыном в отношении вещей от того, что извечное уже мог сотворить вещи, хотя бы даже и не сотворил их. Он есть сын от того, что он равенству бытия вещей, выше или ниже которого вещи не могут существовать. Словом Бог есть сын от своего равенства существованию вещей, которые он всегда мог создать, хотя бы никогда и не создал. А если бы не мог создать, не был бы не отцом ни сыном, ни святым духом, да и вообще, не был бы богом. Если рассмотреть поглубже, рождение отцом сына и было созданием всего в слове, не даром Августин утверждает, что божье слово есть также искусство и идея по отношению к творению. Примечание о Троице. 6.10 Сравни простец о мудрости. 1 Двадцать один, двадцать два, девяностые. Конец примечания. Восемьдесят один. Дальше. Бог есть Отец от того, что родил равенство единству, а Святой Дух от того, что Он – любовь их обоих друг другу. Все это тоже по отношению к творениям. В самом деле, от того, что Бог есть Отец, творение начало быть. от того, что Бог есть сын, оно исполняется совершенством. От того, что Бог есть Святой Дух, оно согласно вселенскому порядку вещей. Это напечатление Троицы в каждой вещи. Такова и мысль Аврелия Августина, который в толковании на стих из книги Бытия: "В начале Бог сотворил небо и землю", говорит, что Бог сотворил начало вещей, потому что он отец. Примечание об этии. 1. 4 91. Конец примечания. 82. Итак, всё, что утвердительная теология говорит о Боге, кореницы в отношении к творению в плоть до тех хранимых евреями и халдеями священнейших имён, в которых скрыты величайшие таинства богопознания, но которые всегда означают Бога только сообразно какой-то частной особенности, кроме четырёхбуквенного имени собственного и неизречённого, о котором мы говорили выше. Иот, хэ, вав, хэ. Ираним и Рабби Саламон в книге Путеводитель колеблющихся подробно говорят об этом. Их и читай. Примечание Ираним Стредонский О десяти именах Бога. Маймонид Путеводитель колеблющихся. Первая 60 62. Смотри выше. Примечание 43. 91. Конец примечания. 83. Глава 25. Язычники именовали бога по-разному в аспекте творений. Язычники тоже именовали бога в виду разных сторон его творения. Юпитером ради чудесного милосердия. Юлий Фирмик говорит, что Юпитер настолько благоприятная звезда, что если бы в ней вцарил только Юпитер, люди были бы бессмертны. с Сатурном ради глубины помыслов и изобретений необходимых для жизни вещей, Марсом ради воинских побед, Меркурием ради благоразумия в совете, Венерой ради любви, сохраняющей природу, Солнцем ради мощи природных движений, Луной ради сохранения влаги, заключающей в себе жизнь, Купидоном ради единения двух полов, И по той же причине его называли природой, поскольку он через двоякость пола сохраняет виды вещей. Гермес Трисмегист говорит, что всё, как живое, так и неживое двояко по роду, и всеобщая причина, Бог, свёрнуто заключает в себе и мужской, и женский род развёртыванием, которых он считал Купидона и Венеру. Валерий Римленин, держась того же мнения, тоже воспевал Юпитера как всемогущего бога, родителя родительницу. Купидона, его имя идёт от силы, с какой одна вещь выждлеет, купит. Другой называли ещё перерождением Венеры, то есть природной красоты, а Венеру считали дочерью всемогущего Юпитера, от которого природа и всё ей сопутствующее. 84. Также и храмы мира, вечности, согласия, Пантеон и тот, где посредине под открытым небом стоял алтарь бесконечного термина, которому нет предела, Терминус, и подобные вещи показывают нам, что язычники именовали бога по-разному, исходя из отношения к творению. Все эти имена Развертывают все содержащие единство несказанного имени, и как это истинное собственное имя бесконечно, так бесконечны, свернуты заключенные в нем имена частных совершенств. Соответственно, развертывающих имен тоже может быть множество, причем никогда не столько, чтобы уже не могло быть больше. Каждая из них относится к имени собственному и неизреченному, как имени. конечное к бесконечному. Древние язычники смеялись над иудеями, поклонявшимися неведомому им единому бесконечному Богу, но сами поклонялись ему же в его многообразных проявлениях, поскольку поклонялись везде, где замечали божественные дела. Здесь и было тогда различие между людьми. Все верили в величайшего единого Бога, выше которого нет нижнего, только одни, как иудеи, и у идеи. И сиссиниты, примечание. Сиссиниты, смотри выше, примечание 25, 92. Конец примечания. Поклонялись его простейшему единству, в котором он свёрнуто заключает все вещи, а другие почитали его там, где находили множественные проявления божества, беря чувственное, известное как путеводную нить для восхождения. к причине и началу и вот на этом пути совратился простой народ, приняв проявление не за образ, а за истину. Отсюда идолопоклонничество проникло в толпу, тогда как мудрые люди по большей части правильно исповедовали единство Бога, как может убедиться всякий внимательно прочтя о природе богов Цицерона и старых философов. Примечание: Цицерон о природе богов 2 28 70 92 конец примечание 85 не спорим некоторые язычники понимали бога поскольку он бытие вещей пребывающим вне вещей и только в абстракции как первоматерия вне вещей существует только в абстрактном понятии такие поклоняясь богам в творениях даже оправдывали своё идолопоклонничество доводами рассуд. некоторые думали, что бога можно привлечь заклятиями, причём одни заклинали его в ангелах, например, сиссиниты, другие в деревьях, как читаем, например, о дереве солнца и луны, третьи заклинали его песнопениями в воздухе, в воде или храмах. насколько все они сбились с пути и как далеко отпали от истины ясно из предыдущего 86 глава 26 об отрицательной теологии поскольку почитание бога которому мы поклоняемся в духе и истине Обязательно должно оперироваться на положительное утверждение о нём. Всякая религия в своём богопочитании необходимо идёт путём утвердительной теологии, которая славит Бога как триединого, премудрого, милосердного, как непреступный свет, жизнь, истину и так далее. Богопочитание всегда направляется верой, скорее достигаемой через учёное незнание, а именно Верой, что тот, кому поклоняются, как единому, есть единым образом все, что тот, в ком чтут неприступный свет, вовсе не есть свет наподобие этого вещественного, которому противоположна тьма, а простейший и бесконечный, в котором и мрак есть бесконечное сияние, и что этот бесконечный свет всегда светит во тьме нашего незнания, но тьма не может его охватить». Тем самым мы видим, однако, что теология отрицания настолько необходима для теологии утверждения, что без неё Бог почитал бы себя не как бесконечный Бог, а скорее как тварь, идолопоклонничество, воздающее образу то, что подобает только истине. Поэтому полезно будет сказать ещё немного и об отрицательной теологии. 87 святое незнание научило нас, что бог несказанен и таков, потому что бесконечно выше всего именоуемого в виду бесспорной истинности этого мы ближе к истине, когда высказываемся о боге через отстранение и отрицание подобно великому дианисию утверждавшему, что бог не есть ни истина, ни ум, ни свет, ни вообще что бы то ни было выражаемое в словах примечание а мистической теологии 5.93. Конец примечание. Рабби Соломон и все мудрые мужи следуют ему. По отрицательной теологии Бог не есть ни отец, ни сын, ни святой дух. Он только бесконечность, бесконечный же как таковая и не порождает, и не порождаема, и не имеет исхождений. Поэтому Илларий из Потея очень глубоко сказал при различении лиц Троицы: кавычки, "Бесконечность в вечности, идея в образе, действие в даре". Примечание: о Троице 2 1. Формула привлекалась для соотносительного определения божественных лиц Августином, Петром Ламбардским, Альбертом великим Фомой Аквинским Дунсом Скотом 94 конец примечания Подразумевая, что хоть в вечности мы тоже видим ничто иное, как бесконечность, однако порождающей мыслится не сама по себе бесконечность, которая при всей своей тождественности с вечностью остаётся отрицательным понятием, а вечность поскольку вечность есть утверждение единства или максимального присутствия и значит безначальное начало идея в образе три слова в кавычках означает начало от начала действие в даре три слова в кавычках означает исхождение из обоих 88 всё это совершенно понятно из предыдущего в самом деле хотя вечность есть та же бесконечность так что вечность не в большей мере присуща отцу чем бесконечность однако сообразно способу рассмотрения вечность приписывается отцу но не сыну и не святому духу а бесконечность приписывается всем лицам в равной мере одна и та же бесконечность при рассмотрении её единства есть отец при рассмотрении её равенства единству сын, при рассмотрении связи обоих Святой Дух, при рассмотрении её как простой бесконечности ни отец, ни сын, ни Святой Дух. Хотя эта бесконечность, как и вечность, есть любое из трёх лиц и наоборот, любое лицо есть бесконечность и вечность, однако не при её непосредственном рассмотрении, как выше сказано, Потому что при рассмотрении бесконечности как таковой, Бог не есть ни единое, ни многое. А по теологии отрицания в Боге нет ничего, кроме бесконечности. Поэтому, согласно ей, он непознаваем. Ни в этом веке, ни в будущем, ибо всякая тварь по отношению к нему есть тьма, не способная объять бесконечный свет, и Бог известен только самому себе. 89 отсюда ясно между прочим что отрицание в талоги истины а утверждение недостаточно при всём том отрицание отстраняющее от совершеннише во что-нибудь менее совершенное и истиннее других так бог не есть камень слова в кавычках вернее чем бог не есть жизнь или разум слова в кавычках и Бог не есть объянение, слова в кавычках, вернее, чем Бог не есть добродетель, слова в кавычках. В утвердительной теологии наоборот. Истинней утвердительное определение Бога, называющее его разумом и жизнью, а не землёй, камнем или телом. Но всё это явственнейшим образом следует из сказанного выше. Поэтому мы говорим в заключение, что Точность истины непостижимо светит во тьме нашего незнания. И здесь то умудрённое незнание, которого мы искали и путём которого только им можно по ступенькам науки этого незнания приблизиться к величайшему, триединому, бесконечно благому Богу, чтобы всей силой нашего порыва восхвалять Сущего над всем за то, что он сам явил нам. свою непостижимость благословенной вовеки. Конец первой книги. Книга вторая. 90. Пролог. Изложив таким образом с помощью символических фигур нашу науку незнания в том, что касается природы абсолютного максимума, Попытаемся ещё, следуя этой светящей нам во тьме природе, тем же путём исследовать вещи, которые суть всё то, что они суть, от абсолютного максимума. Поскольку однако всё причинно обусловленное целиком зависит от причины, само по себе ничего не представляет и лишь с возможной близостью, уподобления, приобщается к своему источнику и основанию. получая от него всё своё бытие то ясно как трудно постичь природу конкретно ограниченных вещей когда не известен абсолютный прообраз поднявшись над собственным пониманием и научившись незнанию мы должны поэтому пускай не вмещая точной истины как она есть прийти по крайней мере к узрению того что она существует хоть мы и сейчас и не способны её хватить. Вот цель моего труда в этой части, и пусть твоё милосердие рассудит и примет его. 91. Глава 1. Вступительное замечание к выведению единства и бесконечности вселенной. науки и знания очень поможет, если из нашего первого принципа мы сначала выведем некоторые общие предпосылки. Они дадут возможность приёмами одного и того же искусства получать бесконечное множество сходных положений и прояснят ниже следующее. В основе всего сказанного лежало, что к максимуму бытия и возможности сноска Первое появление у Николая концепции «бытия возможности», 96-е, конец сноски. Нельзя прийти через превышаемое и превышающее. Соответственно, мы вывели выше, что точное равенство присуще только Богу, откуда следует, что помимо Него все на свете различно, Никакое движение не может быть равно другому, и одно не может быть мерой другого, раз мера неизбежно отличается от измеряемого. Можешь делать на этом основании бесчисленные выводы. Скажем, в приложении к астрономии ты легко заметишь, что вычислительное искусство лишено разума. точности, раз оно исходит из предпосылки, что движением Солнца можно измерить движение всех других планет. Положение неба, будь то какое-либо место, восход или заход созвездий, возвышение полюса и подобные вещи точно познать тоже невозможно, а поскольку и никакие два места не согласуются в точности по времени и положению, то, То ясно, что частные суждения на основании звёзд далеки от точности. 92. Если потом то же правило применишь к математике, увидишь, что в геометрических фигурах актуально достичь равенства невозможно. Ни одна вещь не совпадает в точности с другой ни по фигуре, ни по размеру, и хотя правило построения фигуры равной данной в своих логических основаниях верны, однако актуально равенство разных фигур недостижимо. Поднимись отсюда к пониманию того, что хотя истина допускает равенство себе в отвлечении от материальных вещей, скажем, в рассудке, но на опыте вещей это совершенно невозможно. Здесь оно всегда неполное. 93. Дальше в музыке нет точности по тому же правилу ни что не согласуется ни с чем ни по весу, ни по длине, ни по толщине, и поэтому невозможно найти такие точные гармонические пропорции между различными тонами свирелей, колоколов, человеческих голосов и других инструментов, чтобы не могло быть более точных. Степень сыразмерности истин разная у разных инструментов и у разных людей. Во всём обязательно есть различия в зависимости от места, времени сложения и прочего. Опять-таки точная пропорция усматривается только в своём логическом основании, и мы не можем среди чувственных вещей познать на опыте сладоснейшую гармонию без несовершенства, потому что тут её нет. Поднеси отсюда к пониманию того, что точнейшая максимальная гармония есть пропорция, состоящая в совершеннейшем равенстве, И человек не может услышать её телесно, потому что будучи всеобщим строем, она поглотила бы тогда в себе строй нашей души, как бесконечный свет поглощает всякий свет. Так что если бы отрешённая от чувственных вещей душа смогла духовным слухом услышать гармонию высшего согласия, она иступила бы из себя в восторге. Здесь можно почерпнуть высокое наслаждение, думая и о бессмертии нашей разумной и рассудочной души, хранящей в своей природе нетленный строй, по согласию или несогласию с которым она само собой улавливает в музыке гармонию и диссонанс, и о вечной радости, в которую, отрешившись от мира, перенесутся блаженные. Однако об этом в другом месте. 94. Наконец, приложив наше правило к арифметике, мы увидим, что никакие две вещи не могут сойтись в своем числовом определении, а поскольку с изменением числа, растяжимое до бесконечности, меняются состав, сложение, соотношение, гармония, движение и вообще все, то мы и отсюда понимаем меру нашего незнания. раз никто не тождествен другому ни в чём, ни ощущениями, ни воображением, ни разумом, ни исполнением, будь то в писании, живописи или другом искусстве, то если бы даже кто-то 1000 лет старался подражать другому, он всё равно не достигнет точности, хотя бы чувствами разница иногда и не воспринималась. Искусство по мере сил подорожает природе, но тоже никогда не сможет в точности уподобиться ей, так что медицина, равно как алхимия, магия и другие искусства превращений, все лишены точной истины. Пускай одно из них истиннее в сравнении с другими. Скажем, медицина истиннее, чем науки о превращениях, как само собой очевидно. 95. Ещё один вывод из того же основания. Раз мы имеем превышаемое и превышающее у противоположностей, простого и сложного, абстрактного и конкретного, формального и материального, тленного и нетленного и так далее, то значит, Невозможно прийти ни к чистому различию противоположных, ни к течению в одном среднем абсолютно равных свойств. Всё состоящее из противоположностей располагается по ступеням различия одного и ме больше, другого меньше, и приобретая природу той из противоположных вещей, которая пересилила другую. На этом пути рассудок исследует и познаёт вещи. Мы видим, что в одной вещи сложность пребывает в некой простоте, в другой простота в сложности, в третьей тленность обнаруживается в нетленности, в четвёртой наоборот и так далее. Как мы разъясним в книге предположений, где об этом будет идти речь подробнее. Уже немного высказанного достаточно, чтобы показать чудесную силу учёного незнания. 96. И ещё. Подходя ближе к нашему предмету, скажу, поскольку, как наблюдаем при увеличении числа и постоянном делении, нельзя подняться до максимума и опуститься до минимума просто, иначе получился бы постепенный переход к бесконечности. То ясно, что для всякой данной конечной вещи обязательно всегда возможно и большее или по количеству, или по силе, или по совершенству и другим признакам, раз среди вещей невозможен максимум или минимум просто. Причём, как только что говорилось, этот процесс к бесконечности не приводит, ведь раз любая часть бесконечности бесконечна, то больше или меньше там, где совершается восхождение к бесконечности, будет противоречием в себе. а больше в кавычках и меньше в кавычках чужда и бесконечности и чему бы то ни было соразмерному бесконечности, поскольку такое само с необходимостью бесконечно. Окажись возможным в актуальном восхождении прийти к бесконечному числу, двойка не была бы в нём меньше сотни, а бесконечная линия, состоящая из бесконечного множества линий в две пряди, не была бы короче бесконечной линии, состоящей из бесконечного множества линий в 4 5. Поэтому невозможно вещь, ставящая предел божественной потенции, которая для любой данности может создать и большую, и меньшую, разве что данность эта будет одновременно абсолютным максимумом, как мы выведем в третьей книге. 97 Соответственно, только абсолютный максимум, негативно бесконечен, только он есть то, чем может быть во всей потенции. Наоборот, Вселенная, охватывая все, что не есть Бог, не может быть негативно бесконечной, хотя она не имеет предела, и тем самым привативно бесконечна. При таком рассмотрении она не конечна и не бесконечна. Действительно, она не может быть больше, чем есть, и это от недостатка. Возможность или материя не простирается за свои пределы. Одно и то же сказать, что вселенная всегда может быть актуально больше, и сказать, что существует переход возможности в актуальную бесконечность, а такое невозможно, поскольку бесконечная актуальность, то есть абсолютная вечность и сама актуальная потенция всякого бытия не может происходить из возможности. Хотя в свете бесконечной божественной потенции, которая беспредельно вселенная и могла бы быть больше, но из-за неподатливости бытийной возможности или материи, которая не простираема актуально до бесконечности. Вселенной не может быть больше, и значит, не имеет предела по тому, что актуально невозможно ничто большее её и кладущее ей предел. Словом она привативно бесконечна. Опять-таки вселенная актуально существует только в конкретной определённости, в которой она существует тем наилучшим образом, какой допускает устройство её природы. Ведь она творение с необходимостью, происходящее от абсолютного божественного бытия, как мы покажем ниже, в нашем знающем незнании, с возможной краткостью, ясностью и простотой. 98. Глава 2. о том, что бытие творений непостижимо происходит от первого бытия. Как научила нас в предыдущем Святое незнание, ничто не существует от себя, кроме максимума просто, в котором от себя, слова в кавычках, в себе, слова в кавычках, благодаря себе, слова в кавычках, и для себя, слова в кавычках, суть одно. а именно само абсолютное бытие и всё существующее с необходимостью есть то, что оно есть, поскольку оно есть. От этого бытия, ведь разве зависящее не от себя может существовать иначе, чем в отвечном бытии? Но этот максимум далёк от всякой зависти и ущербным бытием как таковой наделясь не может. Примечание: Благой Творец не знает зависти. Смотри, Платон, Тимей, двадцать девятое, девяносто девятое. Конец примечания. Утворение, всецело происходящего от абсолютного бытия, тленность, делимость, несовершенство, несходство, множественность и все подобное, не от единого, не от единого. безграничного, совершенного, нераздельного, вечного максимума и вообще ни от какой бы то ни было положительной причины. 99. Как бесконечная линия причина всякого линейного бытия, есть бесконечная примезна. Примечание. А примезне бесконечной линии смотри первое 13 35 сотая. Конец примечания. И кривая линия в качестве линии идёт от бесконечной, а в качестве кривой идёт не от бесконечной. Кривизна сопутствует её конечности, ведь линия крива от того, что не максимальна, потому что будь она максимальна, она не была бы крива, как доказано выше. Так и вещам, раз они не могут быть максимумом, случается быть ущербными, искажёнными, разрозненными И так далее, чему нет причины в Боге. У всякого творения от Бога единство, отлечённость и связь со вселенной, и чем больше в нём единство, тем оно подобнее Богу. Но что его единство осуществляется в множественности, отлечённость в смешении и связь в разногласии, то это не от Бога и не от какой-то положительной причины. а потому что так ему случилось быть контингентер 100 кто способен соединив творение абсолютную необходимость от которой оно происходит со случайностью без которой его нет понять его бытие не будучи ни богом ни ничем творение стоит как бы после бога и прежде ничто между богом и ничто, как один из мудрых сказал: бог противоположность ничто. Через опосредование сущего. Примечание Гермес Трисмегист. Книга 24 Философов. 14. Сравни Экхард. Толкование на Евангелие от Иоанна. 220. Вселенная в сравнении с богом. Есть тоже, что ничто в сравнении со вселенной, так что вселенная, совокупность сущего, есть как бы среднее между Богом и ничто. Сотая конец примечания. Но ведь не может быть состава из бытия от аб эссе и небытия. Творение явно и небытие, раз оно исходит из бытия и не небытия. разу оно всё-таки прежде ничто и ни состав из обоих не способный вырваться за пределы противоположений наш разум не постигает бытие творения ни разделением, ни сочетанием, хоть знает, что это бытие не может происходить иначе, как от максимального бытия. Бытие от Непонятно уже потому, что непонятно бытие, от которого оно происходит, как непонятно свойственное акциденции бытие при, ад, эссе, если не понять субстанцию, при которой она существует. И творение, как таковое, нельзя назвать не единым, раз оно исходит из единства, не многим, раз его бытие от единого, ни тем и другим вместе, но его единству случилось быть в некой множественности. То же самое явно приходится сказать о простоте и составности, и о столь иных противоположностях. 101. Теперь, поскольку творение сотворено бытием максимума, а в максимуме быть создавать и творить одно и то же, то творение, очевидно, есть не что иное, как то, что Бог есть все. Примечание. Сравни. Иоанн Скотт Эриогена. О разделении природы. 1.72. Когда мы слышим, что Бог сотворил все, мы должны понимать здесь не что иное, как то, что Бог пребывает во всем, или что Он – сущность всего. 101. Конец примечания. Но если Бог есть таким образом всё, и это равносильно сотворению, то как понять, что творение не вечно, когда бытие Бога вечно, больше того, когда оно сама вечность. Поскольку творение есть божественное бытие, никто не усомнится, что оно существует в вечности, а поскольку оно подпадает в времени, оно не от Бога, ведь Бог вечен. Кто понимает это? Творение от века а вместе с тем существует во времени. Ведь не могло творение не существовать вечно в самом бытии, и не могло оно также существовать прежде времени, раз до времени не было «прежде» в кавычках, так что значит оно было всегда, когда могло быть. Примечание. Сравни Платон. Тимей, 37. Экхарт. Беседа, 45-я, 458. Бог не мог создать мир ни раньше, ни прежде, потому что когда не было мира, не было ни раньше, ни прежде. 101. Конец примечания. 102. Потом, кто может понять, что Бог, форма бытия, и однако не смешивается с творением. Из бесконечной линии и конечной кривой не может возникнуть единый состав. Без соразмерности состав немыслим, а всем известно, что соразмерности между бесконечным и конечным не бывает. Примечание. О несоразмерности конечного и бесконечного смотри 1, 3, 9, 101. Конец примечания. Какой же ум вместит, что бытие кривой линии исходит от бесконечности прямой, но при этом... Последнее формирует её не как форма, а как причина и основание. Ведь этому основанию конечные вещи не могут быть причастны ни через заимствование какой-то части, раз оно бесконечно и неделимо, не так как материя причастна форме, например, Сократ и Платон человечеству, не так, как части причастны целому, например, части вселенной. Её целому не так, как многие зеркала по разному причастны одному и тому же лицу, ведь у творения нет бытия, до бытия от, поскольку оно и есть само это производное бытие, в отличие от зеркала, которое уже было зеркалом до того, как приняло образ лица. Примечание. Отмеченное исследователями сходство с антиномиями Канта доходит здесь до терминологических совпадений, сравни Критика чистого разума. А 572 582 101. Конец примечания. 103. Кто наконец в состоянии понять, как творение, по-разному приобщаясь к единой бесконечной форме, оказываются разнообразными, ведь их бытие не может быть ничем, кроме её отражения и ни в чём-то ином положительно принятого, а случившегося в разнообразии. Этому было бы подобно разве что такое произведение искусства, которое совершенно завися от идеи художника, не имело бы другого бытия, кроме этой зависимости, от которой оно существовало бы и под влиянием которой сохранялось, наподобие отражения образа в зеркале при условии, что это зеркало и прежде и после отражения само по себе И в себе было ничем. Примечание. Зеркальное в кавычках сравнение Николай мог находить у Экхарта псевдобеды, но образ зеркала, появляющегося вместе с отражением, особенно характерен для него. Сравни книгу третью примечания, 36, 102. Конец примечания. И нельзя понять, как Бог может открываться нам через видимое творение, ведь он это делает не по способу нашего, только Богу и нам ведомого ума, который, начиная мыслить, переходит от бесформенности к восприятию в памяти цветовой звуковой или какой-нибудь другой воображаемой формы, а потом, взяв новую знаковую словесную или письменную форму, внушает свой смысл другим умам. В самом деле, создал ли Бог мир для того, чтобы обнаружить свою благость, как считают верующие, или потому, что он максимальная абсолютная необходимость хотел, чтобы мир ему повиновался, чтобы было кем повелевать? кто трепетал бы перед ним и кого бы он судил или по какой другой причине всё равно ясно что он и не обрекается в другую форму будучи формой всех форм и не является в положительных знаках потому что эти знаки тоже потребовали бы в том что они суть других знаков в которых бы они имели свою основу и так до бесконечности 104 Кто сможет понять это, что все вещи суть образ единой бесконечной формы и разнообразны только от того, что так их определил случай, как если бы творение было неполным, а окказионатус богом, как акциденция есть неполная субстанция, а женщина неполный мужчина. Примечание: смотри Аристотель о возникновении животных, второе 737А 27 102 Конец примечания. Сама по себе бесконечная форма воспринимается только конечным образом, так что всякое творение есть как бы конечная бесконечность или сотворённый бог, существующий наилучшим возможным образом, как если бы творец сказал: "Да будет И поскольку не мог возникнуть Бог, который есть самовечность, получилось, что возникнуть смогло нечто наиболее подобное Богу. Отсюда ясно, что всякое творение, как таковое, совершенно, даже если по сравнению с другими оно кажется менее совершенным. Милостивейший Бог всему сообщает бытие в ту меру, в какую его могут принять. И поскольку Бог соображает его без пристрастия и зависти, а принимается оно так, как иначе и выше принять не дают обстоятельства, в которых случается вещь контингенция, то всякое сотворённое бытие покоится в своём совершенстве, изобильно получаемом от божественного бытия. не стремиться быть никаким другим творением ради большего совершенства, но больше всего в себе самом как как божественный дар, любя полученное от максимума, хочет вечно исполняться и сохраняться в качестве такового. 105 Глава 3. О том, что максимум непостижимо свёртывает и развёртывает Всё. Всё, что можно сказать или подумать об искомой здесь истине, свёрнуто уже содержится в первой части. Если всё согласное со сказанным там о первой истине с необходимостью истинно, прочее же несогласное ложно, а там доказывается, что возможен только один максимум всех максимумов. Причем максимум есть то, чему не может быть противоположностей, так что и минимум есть максимум, то ясно, что бесконечное единство есть свернутость, компликацио всего. Примечание. Максимум только один. Смотри, первое, два, пять, сто третье. Конец примечания. Да единство ведь и значит, что оно соединяет все. в максимальном единстве свёрнуто не только число, как в единице, но всё вообще. Как в развёртывающем единицу исчисления нет ничего, кроме этой единицы, так во всём существующем мы не находим ничего, кроме максимума. Например, одно и то же единство в аспекте развёртывания этого единства в количество называется точкой, поскольку в количестве не найдёшь ничего, кроме точки. Как в линии, где ее не разделишь везде точка, так же и в плоскости, и в объемном теле. Причем точка только одна, и она есть не что иное, как все то же бесконечное единство, именно оно есть та точка, которая свернута заключает в себе линию и любое количество, как их граница, завершение и цельность, имея первым развертыванием линию, в которой ничего не будет. кроме точки не находим 106 то же самое единство есть покой поскольку в нём свёрнуто движение которое если пристально рассмотреть есть расположенный в ряд покой quies seriatum ordinata соответственно движение есть развёртывание покоя точно так же в теперь в кавычках или настоящем свёрнуто время прошедшее было настоящим, будущее будет настоящим, и во времени не находим ничего, кроме последовательного порядка настоящих моментов. Соответственно, прошедшее и будущее есть развёртывание настоящего, настоящее есть свёрнутость всех настоящих времён, все настоящие времена развёртывание его в последовательный ряд, серия тем. И в них не найдёшь ничего, кроме настоящего. Единое теперь в кавычках свёрнуто заключает в себе все времена, но это теперь в кавычках есть всё тоже единство. Точно так же тождество есть свёрнутость различия, равенство свёрнутость неравенства, а простота свёрнутость всех разделений или различий. 107 Итак, свёрнутость всего едина, и нет одной свёрнутости для субстанции, другой для качества, третьей для количества и так далее, потому что есть только один максимум, совпадающий с минимумом, где свёртываемое разнообразие не противоположно свёртывающему тождеству. Как единство предшествует инаковости? Примечание: единство прежде инаковости. Различие. Смотри. Первое. Пять. Четырнадцать. Семь. Восемнадцать. Сто четвертое. Конец примечания. Так точка в силу своего совершенства предшествует величине и вообще совершенное, предшествует всему несовершенному. Покой – движению, тождество – различию, равенство – неравенству – И так далее, в отношении всего, взаимно обратимого с единством, которое есть вместе и вечность, раз многих вечности не бывает. В едином Боге свёрнуто всё, поскольку всё в нём, и он развёртывает всё, поскольку он во всём. 108. Поисьме, что имеем в виду, на числе. Число есть развёртывание единства. в свою очередь число предполагает счёт, счёт же от ума. Недаром неразумные животные не умеют и считать. И вот как из нашего ума возникает число. Благодаря тому, что мы мыслим многое единичное вокруг единого общего, так множество вещей возникает из божественного ума, в котором многое пребывает без множественности, ибо в свёртывающем единстве Поскольку вещи не могут равно приобщиться к самому равенству бытия, Бог в вечности задумал интеллект, одну вещь так другую, иначе откуда и получилось множество, хотя в нём оно единство. Опять-таки, у множества вещей, как и у числа, нет другого бытия, кроме производного существования от первого единства. в их множестве пребывает единство, без которого число не было бы числом. Развёртывание единством всего и есть пребывание всего во множественности. 109. Но после этого свёртывания и развёртывания выше нашего ума, кто, спрашиваю, может понять, как из божественного ума Получается множество вещей, когда их бытие есть мысль Бога, а она – бесконечное единство. Если обратишься к числу, усматривая подобие в том, что число – есть то же размножение деятельностью ума общей единицы, то представляется так, словно Бог, будучи единством, размножен в вещах, раз его мысль есть их бытие. Но опять-таки, понимаешь, что божественное единство бесконечное и максимальное размножиться не может. Как же понимать множество бытия, которое происходит от единого без размножения этого единого? Или как понимать размноженность единства без его размножения? Уж, конечно, не наподобие размноженности единого вида или единого рода на виды. и индивиды, вне которых и ротовид существует только в абстрактном понятии. 110. Как развертывается в множество вещей Бог, чье единство и не абстрагируется разумом из вещей, и не связано или погружено в вещи, никто не понимает. Рассмотришь вещи без него, а не так же ничто, как число без единицы. раз смотришь его без вещей, у него бытие, у вещей ничто. Расмотришь его, как он пребывает в вещах, окажется, что рассматриваешь вещь, как некое бытие, в котором пребывает Бог, и тем самым заблуждаешься, как ясно из предыдущей главы, ведь бытие вещей не есть что-то другое, рядом с божественным бытием, словно это две разные вещи, но всё их бытие и есть. бытие от. Расмотришь вещь, как она пребывает в Боге, а она есть Бог и единство. Остаётся разве сказать, что множество вещей возникает благодаря пребыванию Бога в ничто. Отними Бога от творения, и останется ничто. Отними субстанцию от сложной вещи, и не останется никакой акциденции, то есть в смысле акциденции останется ничто. Но как понять это нашим разумом? Ведь хотя акциденция и гибнет с изъятием субстанции, всё-таки акциденция из-за этого ещё не есть ничто, а гибнет она только в смысле своего бытия при. Поэтому хотя количество, например, существует только благодаря существованию субстанции, однако благодаря его существованию при субстанции субстанция количественно Другое дело здесь. Существование творений при Боге не таково. Они ничего Богу не придают, тогда как акциденция субстанции придает, и даже настолько, что хоть имеет от нее бытие, но в конечном счете субстанций без акциденции не бывает. 111. В отношении Бога ничего подобного сказать нельзя. Как же понимать сотворённость творения, если существуя от Бога, оно даже в конечном счёте не способно ничего придать его максимальной полноте? И если в качестве творения оно не имеет даже той бытийности, какая есть у акциденции, представляя совершенное ничто? то как понять развёртывание вещественного множества через пребывание бога в ничто, когда у ничто тоже нет никакой бытийность. Если скажешь, причина его всемогущая воля, а воля и всемогущество суть его бытие. Раз уж вся теология составляет круг ты обязательно будешь должен тем самым признать, что способ осуществления свёртывания и развёртывания остаётся тебе совершенно непонятным, а известно только, что ты его не знаешь, хоть знаешь всё-таки, что Бог свёртывает и развёртывает все вещи, и поскольку свёртывает все они суть в нём, он сам, а поскольку развёртывает он, в каждой вещи есть всё то, что она есть, как истина в изображении Примечание. Теология составляет круг, смотри, 1, 21, 66, 106, конец примечания. Так, если бы лицо существовало в собственном изображении и размноживалось отдаленнее и ближе, как бывает при размножении образа, имею в виду, не пространственную отдалённость, а неизбежную при размножении разную степень удаления от истинного лица, то во всех этих размноженных от одного лица в различных образах непостижимым, превосходящим все способности мысли и разума путём, единое лицо пребывало бы по-разному и многократно. Примечание. Острота сравнения в том, что лицо нигде видимым образом не обретается, наглядно существует только в изображениях. 106. -е. Конец примечания. 112. Глава четвёртая. О том, что вселенная максимум, но только конкретно определившийся есть подобие абсолюта. Если мы тщательным вниманием разобьём открытое нам выше учёным незнанием, то уже из одной той истины, что всё есть или абсолютный максимум, или существует от него, нам может присниться многое о мире или вселенной, которую я считаю максимумом, только конкретно определившимся, ведь поскольку ограниченное своей определённостью контрактом или конкретное конкретум совокупность вещей тоже заимствует всё то, что она есть, от абсолютного максимума, то она насколько может разделять с ним и его качество максимальность. Соответственно, всё известное нам из первой книжки об абсолютном максимуме, будучи абсолютным образом присуще абсолютному, конкретно определённым образом присуще, утверждаем мы конкретно определившемуся максимуму 113. Возьмем кое-что на примере ради приступа к разысканию. Бог есть абсолютная максимальность, и значит единство, которое абсолютно, предваряет и единит любые различия и противоположности, скажем, неопосредуемое противоречие. Он есть абсолютно во всех вещах все то, что они суть, абсолютное первоначало, конечная цель и неопосредуемое. И бытие, в нём все вещи суть без множественности простейший и неразделный абсолютный максимум, подобно тому, как бесконечной линии есть все фигуры. Примечание. Бесконечной линии есть все фигуры, смотри первая 13, 15, 107. Конец примечания. Равным образом мир Или вселенная есть конкретный максимум и значит единая цельность, которая придворяет конкретные противоположности. Скажем, противопоставленные качества, и конкретным образом есть то, что суть все вещей, определённое начало и конкретная конечная цель вещей, конкретное бытие, бесконечность, определившийся в конкретную бесконечность мира. В нем все вещи без множественности, суть, сам он, конкретно определившийся максимум, с относительной простотой и нераздельностью, подобно тому, как конкретная максимальная линия, есть конкретно все фигуры. 114. Все станет ясно, если правильно понимать конкретность вещей. Конкретная бесконечность, простота или нераздельность при своей конкретизации в нечто определенное и тем самым ограниченное, бесконечно уступают этим же свойствам Абсолюта. Бесконечный и вечный мир вне всякой соразмерности отпадает от абсолютной бесконечности и вечности, а его цельность от абсолютного единства. абсолютное единство совершенно свободно от всякой множественности. Наоборот, определившееся единство, единая вселенная, пуская на тоже единый максимум из-за своего определения в конкретные вещи от множественности не свободно. Поэтому, хотя она максимально едина, это её единство конкретизировано множеством, как бесконечность конечностью, простота составностью. вечность, последовательностью, необходимость, возможностью и так далее. Как если бы абсолютная необходимость сообщала о себе без смешения и конкретно определялась своей противоположностью. Или ещё. Если бы белизна обладала абсолютным бытием в себе, а не только в абстракции нашего ума, и от неё возникала бы белая как конкретно белая, то белизна определялась бы в актуально белое не белизной, то есть белым, благодаря белизне становилось бы то, что без неё не было бы белым. 115. Прилежный искатель может вывести отсюда многое. Скажем, если Бог, будучи безмерным, не заключён ни в солнце, ни в луне, хоть является в них абсолютным образом всем тем, что они суть, то в вселенной тоже не заключена ни в солнце, ни в луне, но она есть в них конкретно то, что они суть. И если абсолютная чтойность луны не отлична от абсолютной чтойности солнца, раз оно само Бог, абсолютная бытийность и чтойность всего, то конкретная чтойность солнца отлична от чтойности луны. Ведь если абсолютная чтойность вещи не есть сама вещь, то её конкретная чтойность ни что иное, как сама вещь. Отсюда тоже ясно, что раз в вселенной есть конкретная чтойность, определяющаяся у солнца так, а у луны иначе, то ж действует в вселенной пребывает в различии, как и её единство в множестве. Не будучи ни солнцем, ни луной, вселенная есть однако в солнце Солнце и в луне луна, наоборот. Бог не есть в солнце солнце и в луне луна, но то, что суть солнце и луна, он есть без множественности и различия. Вселенное универсум означает универсальность, универсалитатом, то есть единство многого. Поэтому, как человек не есть ни Сократ, ни Платон, а в Сократе – Сократ, и в Платоне – Платон, так в отношении всех вещей и Вселенная. 116. Но поскольку, как сказано, Вселенная есть все-таки первого начала, только конкретно определившееся, и тем самым она есть максимум, то ясно, что Вселенная целиком вышла к существованию посредством простой эманации конкретного максимума, из абсолютного максимума а поскольку вещи составляют части вселенной и без них она ведь она существует только в конкретной определённости не могла бы быть единой цельной и совершенной то всё сущее пришло бы к бытию одновременно со вселенной а не сначала интеллигенция потом благородная душа и наконец природа как думал авиценна и некоторые другие философы примечание Сравни Экхард, беседа 49-я, 2.511. Этот его образ есть простая эманация, переливающая всю его форму в чистоте и обнаженности. Эманация здесь синоним творения, 109-я. В размежевании с Авиценной, метафизика 9.4, и другими философами, возможно, проклам, Смотри, первоосновы теологии 129-130. Автор следует за Эккертом. Комментарий на книгу При мудрости Соломона 36. 109. -е. Конец примечаний. Впрочем, как в замысле художника целое, например, дом, предшествует части, например, стене. Так мы говорим, раз всё вышло в бытие из божественного замысла, что сначала тогда произошла вселенная, и всред за ней всё, без чего она не могла бы быть ни вселенной, ни совершенной. Как абстрактное существует в конкретном, так абсолютный максимум мы видим прежде всего в определившемся максимуме, так что во всех частных вещах он пребывает уже в порядке следствия. абсолютным образом пребывая в том, что конкретно определённым образом есть всё. Бог абсолютная чтойность мира или вселенной. Вселенная та же чтойность, как конкретно определившаяся. Конкретность означает определённость во что-либо, скажем, в то, чтобы быть тем или этим. Бог, который един, пребывает в единой вселенной. Вселенная пребывает в универсальной совокупности вещей, определяясь в них. Таким путем мы понимаем, что Бог, простейшее единство, существуя в единой Вселенной, как бы в порядке следствия через посредство Вселенной, пребывает во всех вещах, а множество вещей через посредство единой Вселенной – в Боге. 117 Глава 5 Каждое в каждом Если внимательно рассмотришь сказанное, тебе будет не трудно увидеть истину А낙согоровского, каждое в каждом может быть глубже самого А낙согора. Примечание. А낙согор, фрагмент 6 по Дилесу. Здесь формулировки Альберта Фомы и Экхарта, восходящие к аристотелевской передаче. Физика, 3-я, 4-е, 203-я, 24-е, 110-е. Конец примечания. Если, как ясно из первой книги, Бог во всем, так что все в нем, а теперь выяснилось, что Бог во всем как бы через посредничество Вселенной, то, очевидно, все во всем – И каждая в каждом. В самом деле, Вселенная как бы природным порядком, будучи совершеннейшей полнотой, заранее всегда уже предшествует всему, так что каждая оказывается в каждом. Примечание. Природным порядком, по природе, смотри Аристотель. Что позднее по происхождению, первее по природе. Физика. Физика. 8. 7261. Возникающее предстаёт незаконченным и стремящимся к определённому началу, так что более позднее в процессе возникновения является по природе первым. 110. Конец примечания. В каждом творении вселенная пребывает в качестве этого творения. И так каждое вбирает все вещи, становящиеся в нём конкретно им самим, не имея возможности из-за своей конкретной определённости быть актуально всем, каждое конкретизует собой всё, определяя всё в себя самого. Соответственно, если всё во всём, то всё явно предшествует каждому. Это всё в кавычках не есть множество, ведь множество не предшествует каждому. Поэтому всё предшествует каждому в природном порядке без множественности. Не множество вещей актуально присутствует в каждом, а вселенское всё. Без множественности есть само это каждое. Примечание: сравни прокол первоосновы теологии 103. Всё во всём, но в каждом сообразно каждому образом. Дионисий Ареопагит, о божественных именах 4, 7. Приобщенность всего всему, сообразным каждому образом. 110. Конец примечания. 118. Опять-таки, Вселенная существует только в конкретной определенности вещей, и всякая актуально существующая вещь конкретно определяет собой Вселенское все так, что оно становится актуально ею самой. В свою очередь, все актуально существующее пребывает в Боге, поскольку Он есть актуальность всех вещей, но акт есть завершение и конечная цель потенции. Значит, если вселенная конкретизируется в каждой актуально существующей вещи, то Бог, пребывая во вселенной, пребывает и в каждой вещи, а каждая актуально существующая вещь непосредственно пребывает в Боге в качестве конкретизируемой ею вселенной. Поэтому сказать, что каждое в каждом, значит то же самое, что Бог через всё, во всём и всё через всё в Боге. тонкий ум ясно схватывает эти глубочайшие истины, что Бог вне различий пребывает во всём, поскольку каждое в каждом и всё в Боге, поскольку всё во всём, но поскольку вселенная пребывает в каждом так, что каждое в ней, то она есть в каждом конкретно то самое, чем оно конкретно и является, а каждое во вселенной есть сама вселенная. Хотя Вселенная в каждом пребывает различно, и каждая во Вселенной тоже различно. 119. Вот пример. Показано, что бесконечная линия есть линия, треугольник, круг и шар. Но всякая конечная линия получает свое бытие от бесконечной, которая есть все то, чем является конечная. Поэтому в конечной линии всё то, чем является бесконечная линия, то есть линия, треугольник и так далее, пребывает в качестве того, чем является это конечная. Иначе говоря, всякая фигура в конечной линии есть сама эта линия, причём ни треугольник, ни круг, ни шар не пребывают в ней актуально, ведь из нескольких актуальных вещей единая актуальная вещь получиться не может. каждое пребывает в каждом не в своей актуальности, но треугольник в конечной линии есть эта линия, круг в линии есть та же линия и так далее. Ещё пример для большей ясности. Линия может актуально существовать только в объёмном теле, как будет показано в другом месте, но в теле имеющем длину Ширину и высоту, как известно, свернуто, заключены все фигуры. Следовательно, в этой актуально существующей линии все фигуры, тоже достигающие актуального существования только в объемном теле, суть – это линия, в треугольнике они – треугольник и так далее. Точно так же в камне все – камень, в растительной душе – сама эта душа, в жизни – жизнь – жизнь. В чувстве, чувство в слухе, слух в ображении, в ображении, в рассудке, рассудок, в интеллекте, интеллект, в боге, бог. И пойми, что единство всех вещей или вселенная пребывает в их множестве и наоборот, их множество в её единстве. 120 вглядись внимательнее и увидишь, что каждая актуально существующая вещь успокаивается благодаря тому, что все вещи суть в ней, она сама, а она сама в Боге, Бог. Вот чудесное единство вещей, их удивительное равенство и чудодейственная связь, благодаря которым всё пребывает во всём. Здесь, как ты понимаешь, кореница и разнообразие и связь вещей Поскольку каждая вещь не смогла быть актуальна всем, иначе она стала бы богом, так что всё пребывает в каждом по мере возможности, соответственно сути каждого, и поскольку каждая не могло во всём уподобиться другому, как изложено выше, то всё расположилось на разных ступенях, и все вещи суть то, что они суть, потому что не смогли быть другими и лучшими, скажем, То бытие, которое не смогло быть сразу бессмертным, стало бессмертным во временной последовательности. 121. Поэтому все успокаивается в каждом, ведь одна ступень не смогла бы существовать без другой, как в теле. Каждый член способствует каждому другому, и все удовлетворяются всеми. хотя глаз не может быть рукой, ногой и всем остальным актуально, он доволен тем, что он глаз, а нога тем, что нога, и все члены взаимно способствуют друг другу, чтобы каждый наилучшим возможным для него образом был тем, что он есть. И ни рука, ни нога не пребывает в глазе в качестве руки или ноги, но в глазе они глаз, постольку, поскольку сам глаз непосредственно в человеке и точно так же все члены в ноге поскольку нога непосредственно в человеке каждый член через каждый другой непосредственно пребывает в человеке а человек то есть целое через каждый член пребывает в каждом члене так вселенское целое через каждую из своих частей пребывает в каждой 122 Если человечество будешь рассматривать в виде некоего абсолютного бытия, ни с чем не смешивающегося и ни во что не конкретизируемого, и рассмотришь человека, в котором это абсолютное человечество пребывает абсолютным образом и от которого происходит конкретное человечество отдельного человека, то абсолютное человечество будет как бы подобием бога, а конкретное подобием вселенной. Сравни, второе, три, сто одиннадцать и примечание двадцать второе. Абсолютный человек принимается тоже действительно существующим, но наблюдаемым только в каждом конкретном человеке. Сто двенадцатое. Конец примечания. Как то абсолютное человечество пребывает в человеке изначально или первично, и значит в порядке следствия пребывает и в каждом члене, и в каждой части так конкретное человечество есть в глазе глаз, в сердце сердце и так далее, благодаря чему в каждом члене пребывает каждый другой. Здесь найдём подобие Бога в его отношении к миру и руководство ко всему, что мы затронули в последних двух главах вместе со многими другим отсюда следующие.